Проект озвучен при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Каждый возвращается домой. Том 8. Глава 175. Каждый вернувшийся – Защитник. После того, как Юльхан победил Демона Молнии, в замешательстве они начали обсуждать ситуацию. «Еще до сих пор не могу связаться». «Как такое возможно, что нет связи с небесами, несмотря на то, что мы на земле?» «Это необычно, Лейерра. Сначала успокойся». И Юльхан ты в порядке? Июльхан!» Для начала. Им необходимо было с подозрением отнестись еще тогда, когда он создал врата с другим миром. Разве он сам не понимал, как и ангелы, что он не связан ни с каким миром? Они должны были заметить уже тогда, когда он открыл врата. Да. Они подумали, что это другой мир, поскольку количество маны было абсурдным. А сейчас уже было поздно что-либо исправлять. «Итак, это какое-то неизвестное место на Земле?» «Вот почему он не смог сбежать из этого места, несмотря на то, что активировал способность Титула. Мы все еще на Земле!» «Пусть это невероятно, но у меня нет другого выбора, кроме как поверить в этом Хроники Акаши всегда правы». И Юльхан посмотрел на них другим взглядом. Он уже собрал труп демона в инвентарь. Перед собой он увидел окровавленную землю, гигантскую яму, небо, которое все еще было краснее земли, а также деревья Баобаб, которые образовали мост между небом и землей. «Это...» Его голос был чистым, но он и сам не понимал, какие эмоции в нем содержатся. «Это земля?» «Да. Единственный мир, который связан с тобой так глубоко, что попросту не может быть отдалён от тебя», — подтвердило его сомнение Эрта. «Где это место на Земле? Просто посчитав расстояние, которое Юльхан путешествовал в этом мире, он должен был уже сто раз облететь Землю». Снова засомневалась Лиерра. «Темница». Эрта дала им ответ. «Это возможно, если темница на Земле». «Это точно не темница, созданная с помощью ловушки разрушения. Это означает, что оно создано из собственной маны?» Задал вопрос Лиера. «Точно. Тогда это объясняет, почему мы не можем связаться с ними небесами», подтвердила Эрта. «Если это так, этот парень просто адский». Юльхан снова огляделся. Пусть у него был опыт приключения и уничтожения темниц, он никогда не думал, что это место темница. Такое огромное? Кто-то смог сделать пространство намного больше, чем Земля? В темнице? Это возможно, поскольку это не настоящий мир. Темницы могут меняться в реальном времени, в зависимости от маны. Может быть, ты уже обижал эту темницу трижды, или больше, и даже не заметил этого? Ты не смог понять этого, поскольку она постоянно меняется? Невероятно. Но если это действительно темница похоже что только с пьера поняла истинные намерения рты ее глаза засияли должен быть выход есть выход выход но скорее не существует поскольку такие темницы создаются чтобы ни с кем не встречаться она создавалась чтобы что-то спрятать или скрыть сказала пьера тогда юльхан уже понял что делать его рука сжала посильнее копьеем «Я должен избить парня, который сделал эту темницу!» «Но ты должен быть поосторожнее. Тот, кто может создать темницу такого размером и монстров, которые пугают, не должен быть обычным. Но я совсем не хочу верить, что это один из тех абсурдных монстров, которые сами достигли огромных высот». Стало переживать Ильерра. «Сосредоточимся на копании. Пока мы прорываем путь, концентрация маны увеличивается. А значит, и мастер темницы должен быть там». Сказала Эрта. Единственная проблема заключается в том, что он сам может прийти, чтобы убить Юльхана. Эх, так все сложно. Юльхан посмотрел на землю. Он как будто смотрел на монстра. Там, глубоко внутри. Хотя я совсем не чувствовал его. Вы говорили, что это не высшее существо, не так ли? Тогда переживать нечего. Я, конечно, хочу верить в этом Но... Что, если это не так? «Скорее всего, я смогу сбежать. Скорее всего». Юльхан сказал им, что сбежит от высшего существа, несмотря на то, что был третьим классом. Это было правда, поэтому ангелы не стали ему ничего говорить. Если это случится, тогда ничего не останется, кроме убийства монстра во время бегства. Но что может быть страшнее? «Фух, мне нужно собрать все воедино». Юльхан сильно ударил себя по щеке словно отбрасывая отчаяние и напрягая тело, расслабляя руки. Не нужно было вообще опускать руки, пусть он беспокоился о том, что не сможет встретить родителей, юмира, подчиненных и друзей, таких как Кангмирай и Наюну, но здесь у него все есть, не так ли? Инструменты для изготовления вещей, питание в течение десятилетий, воды можно взять из озера, чтобы помыться, вечный огонь и так далее. Юльхан готовился к подобному еще сто секунды, когда остался один на земле. Но, раздумывая об этом, он чувствовал себя уставшим. «Черт! Никогда не думал, что останусь в темнице на земле один!» «Но ведь хорошо, что я рядом, не так ли?» Задала ему вопрос Лиера. «Это правда». Юльхан рассмеялся, увидев, как Лиера вырывается из-под доспехов. Она была права. Он допустил ошибку так как привык быть один. Он не был один в течение одной тысячи лет на Земле. И не был один сейчас. Ведь с ним были ангелы. Конечно, физически они были бременем, но несмотря ни на что, они драгоценные и любимые партнеры. Теперь он был полон сил. Ладно, давайте сделаем все возможное, пока мы не вернемся. Ну ты-то точно добьешься успехом, если приобретешь четвертый класс. Когда ты на третьем убиваешь таких демонов, то опасаться вообще будет нечего. Четвертый класс — это страшно, поскольку он сможет это сделать лет через 50 «Что значит 50 лет?» Юльхан фыркнул, отрицая ее слова. «Пять лет!» «Пять лет?» «Юльхан, сколько времени прошло с тех пор, как Земля связалась с хрониками Акаши?» «Около двух. А ты говоришь, что сделаешь это за пять лет?» Возмучила Серта. Она хотела продолжить, но передумала. То, что Юльхан достиг третьего класса всего за один год. Когда другим на это может понадобиться сто лет. Если повезет. Пусть они совсем забыли об этом. Ведь развитие Земли было ужасно быстрым. Но сам Юльхан довольно быстро развивался. Относительно остальных людей. «Какой у тебя уровень?» Задал вопрос Эрта. 180 После 170 семидесятого уровня, количество опыта, необходимого для повышения уровня, стало абсурдным» и не похоже, что абсурдные демоны крутятся здесь повсюду. Лиера говорила так, будто темп роста Йолихана снизился. Но сейчас у него был 180 уровень, хотя недавно был 162 уровень. Это было определенно ненормально. Ангелы вообще забыли о здравом смысле, поскольку слишком долго были с ним. Господи боже! Пожалуйста, помоги Йолихану оставаться в таком же темпе, как сейчас! Взмолилась Эрта. «Почему ты молишься за очевидные вещи?» «Ильхан лучший в мире!» «Нет, скорее всего, он лучший среди всех миров!» «Пожалуйста, помогите этому идиоту зауважать вас!» Фу. Между ангелами был мир, когда они пришли в это место. Но теперь началась шестая мини-война. Юльхан проигнорировал ангелов и спустился вниз, чтобы забрать свои вещи. Пока что он не будет копать. Трудность уже была таковой, что навык раскопок поднялся до 80 уровня, что заставило его думать, что у него всё получится, если он перевернёт это место вверх дном. Но рыть можно было в любое время. Прямо сейчас ему необходимо стать сильнее. Для себя, для других и для ангелов. Так, пора поднять планку. А не слишком ли? Мне нужно вернуться прежде, чем Юмир возьмёт 4-й класс. Трудно говорить, ведь Юмир чудовищен. Юлихан развернул призыв руин и полетел, проверяя резерв маны и состояние. Было полно времени, прежде чем эта темница рухнет. Пока Юлихан продолжал мчаться, как сумасшедший, Юмир беспокоился о своем отце, который прислал «Я не могу вернуться из-за дел» и смотрел на коммуникатор пустыми глазами. «Я нервничаю без отца. Неужели он не прибудет?» «Нет». Юмир беспомощно кивнул на вопрос, заданный Кангмирайе, и тревожно смотрел по сторонам. «С ним все будет в порядке. Это место выглядело очень опасно». «С ним все будет в порядке. Давай не будем беспокоиться». «Тебе не стоит беспокоиться о нем. Лучше беспокойся о мире, в который он попал». Кангмирайя и Юмир подсознательно кивнули на слова на Юны. Но ему не надо о нем беспокоиться, потому что было полно дел. «Мы должны сами решить этот вопрос». Их взгляд перемеднулся с коммуникатора на врага перед ними. Вихрь, который вот-вот взорвется, кружился. Ворота, ведущие в заброшенный мир. «Пусть была готова, но, похоже, соединения с заброшенным миром станут чаще. Но ничего нового». «Но это особый, не так ли? Разведчики сказали, что там, по крайней мере, пять четвертых классов. В действительности, их должно быть немного больше. Нам еще повезло, что нас не заметили» но теперь из-за состояния ворот. Не все заброшенные миры были полны существ четвертого класса. У Юлихана, Кангмирай, Юмира и Ко были особые случаи. Большинство миров, связанных с Землей, имели не больше четырех или пяти существ четвертого класса. Они использовали силу людей Земли и других миров, чтобы разобраться с ними. Поэтому они хотели, чтобы Юлихан присоединился к ним. Ведь этот заброшенный мир был другим. Наюна смотрела позади. Все кланы Альянса Передовой Линии стояли здесь, а за ними стояли люди из других миров, с которыми у них были личные связи. Но она все еще не могла скрыть беспокойство. «Мы действительно собрали все силы. Я не вижу волкокожих. Если ты имеешь в виду Флемера и Ирисию, то они пошли в мир Дариум. Похоже, им тоже там тяжело. Может, нам дать объявление? Конечно, это немного неудобно» так как у нас мало камней четвертого класса. Они знают о нашей связи с авангардом, поэтому могут запросить что-то в обмен на помощь. Всё может закончиться быстрее, если они позаимствуют силы людей других миров, сделав официальный запросы в гильдию наёмников. Проблемы начинались потом. Они не могли причинять неудобство Йолихану. Но сейчас битва была тревожной. Конгмирай задумалась над этим. «Давайте просто пойдём и убьём их всех!» Сказал Юмир ярким, звонким голосом. «Эти люди смогут заблокировать их, если мы убьем четвертые классы!» Звучит оптимистично, но действительно ли это так? Кангмирая была в сомнениях, но Юмир улыбался, как всегда. Он, в отличие от Юльхана, никогда не заботился о том, что думали другие люди. Имел великодушие и понимал их полуслова. «Все в порядке!» Ему не стоит думать об отце». Но он не мог позволить беспокоиться людям, которые стояли здесь. Коммуникационные способности Юмира были почти необходимы, если только тут бы стоял кто-то сильнее его. Всё будет нормально, ведь моё сокрытие очень хорошо поднялось. Хорошо поднялось? насколько 97 -е. Почти мастер. Кровь нельзя обмануть. Аааа. Прошу тебя, не упоминай об этом. Это заставляет меня чувствовать себя ужасно. Юмир был второй драгоценностью для неё, после Юлихана. Однако он был похож на него, а не был его ребёнком. Как будто гипнотизируя себя, она подняла посох. «Хорошо, Юмир. Пойдём. Я смогу это сделать, если буду с тобой». «Ах, какая страстная Сюнен Манга!» Наюна следовала за ними, думая, что всё это немного абсурдно. Канг Хаджин, который стоял сбоку, спросил с расширенными глазами. «Вы действительно пойдёте?» «В такое опасное место! Втроём?» «Нет, опа. Ты идёшь с нами». «Четвером?» «Да, опа». Канг-Мирай усмехнулась, что было очень на неё не похоже. В тот момент, когда Канг-Хаджин попытался сделать шаг назад, она схватила его за запястье, и они все вместе отправились к вратам. Канг-Хаджин боролся, словно рыбка в сети, которая только что была поймана, но не смог победить Наюну и Канг-Мирайе. «Ты ведь ни за что бы не отправил своих маленьких милых сестренок в такое опасное место, так?» «Кто это из вас тут милый?» нопа ты ведь должен защищать нас своим телом, не так ли?» «Вы пытаетесь делать из меня мясной щит?» К вошла в врата, которые выглядели так, будто они собирались взорваться в любую секунду. Пока люди ошеломленно смотрели на это, врата полностью стали открыты, выливая толпы монстров. Но до самого конца битвы не было ни одного мостра четвертого класса. После этого, в других битвах с заброшенными мирами, они поступали так же. Глава 176. Каждый вернувшийся защитник. Юльхан не вернулся на Землю даже после того, как прошел год. Поскольку он заготовил запас оборудования для авангарда и продуктов для Слизы Ангела на несколько лет, то переживать об этом не стоило. Правда, родители Юлихана и те, кто имел с ним тесные связи, были в недоумении. И однажды Кангмирай получила сообщение. Это личность, человек, которого она боялась больше всего на свете. Мама Юлихана. Ким Есиль. Нервничая, Кангмирай отправилась на встречу с ней. Вместе с Наюной и Юмиром. Их поприветствовала красивая девушка, которая даже не выглядела на 35. «Вы старшая сестра Юлихана?» «Ха-ха». «Я выгляжу так отлично!» «А? Вы нет? и Я очень сожалею!» Кангмирайя уже приобрела очки с самого начала. «Похоже, мой Ильхан с вами не связался, леди. Да, кроме периодических сигналов». Кангмирайя подозревала, что с семьей Ильхана будет что-то знать. Но его мама была в той же ситуации. Вероятно всего, она искала Кангмирайя именно по этой причине. «Милый, он тебе не звонил?» «О чем ты? Когда мужчина делает что-то большое...» «Да-да, ладно». Ким Йесиль посмотрела на Юэнг Хана, который вернулся с работы. Взглядом, «Возможно, ты знаешь». Но ответом был «нет». Кангмирай наконец заметила Юэнг Хана и была поражена. «О, вы были здесь. Мне очень жаль». <кхем> «Да ничего. Время от времени мое присутствие пропадает». Кангмирайя считала, что кровь – мощная штука. Но затем вспомнила, что ей придется признать Юмира сыном Юльхана. И покачала головой. Ким Йесиль посмотрела на Кангмирайя с чувством удовлетворения. И с улыбкой постучала ей по плечу. «Приходит сообщение. А если это ильхан, то все с ним будет в порядке. Не переживай. Разве вы не знаете? Я постоянно вижу вас по телевизору. Вам не надо на передовую?» «Нет, нет» это все благодаря мистеру вилькану и я ничего хорошо говоришь этот парень все рассказывал и рассказывал про свою неуверенность о чем ох да ничего улыбка каким ейиль стала шире. а потом она стала еще шире, когда увидела на юну которая обнимала ее мира у ее сына был талант подумать только пусть половина крови была юэн хана но половина крови была ее ох будете кушать Нет, простите, но у нас ещё дела. Мне очень жаль. Всё хорошо. Тогда... Да. Ким Йосиль начала говорить тихим голосом. Мисс, из того, что я видела по телевизору, вы хорошо владеете молнией. Вы разбираетесь в магии? Ну, у меня есть определённая уверенность. Да уж, да уж. Вы ведь очень талантливы. Магия – сложная вещь. это «Я ничего по сравнению с мистером Эльханом!» Кангмирай говорил о себе приниженно, но не сравнивая себя с другими. «Есть только два типа людей, которые могут сравнивать без злости. Это матери, которые сравнивали своего сына с его другом, и влюблённые, которые сравнивали себя с другим». «Тогда не хотите пройти сюда на секунду? Я хочу кое-что показать вам, и хотела бы услышать ваше мнение. Извините, мама тоже использует магию». Ким Йесиль кивнула ей с цветущей улыбкой. Было неясно, улыбка была из-за того, что Кангмирайя назвала ее мамой, или потому что гордилась ее способностями. «Не хотели бы вы пройти в эту комнату?» «Да». «Зачем было заходить в ту комнату?» Смущенная Кангмирайя последовала за ней. Наюна и Юмир последовали за ними следом. Они отправились в спальню. Эта комната должна была быть обычной. Но как только Ким Йесиль закрыла дверь... Из-за навески. Странная мана начала циркулировать вокруг. Кангмирай интуитивно чувствовала, что это тип барьера. «Мама?» «Это слишком опасно, чтобы делать снаружи. Независимо от того, как я к этому отношусь, с этим связаны высшие существа. По крайней мере, здесь не будет утечки информации». Как только Кангмирай услышала это, ее пробрала дрожь. «Барьер? Избежать взгляда высших существ?» Даже она не могла сделать такой барьер. Даже маги, с которыми она встречалась, не могли этого сделать. Ну, если только использовать артефакт. Стойте, артефакт? У неё есть артефакт, который может развернуть барьер от высших существ? Юльхан сделал его. Но он не говорил ей, что Ким Йесиль была сильной. Пока Кангмирая впала в замешательство, от всего лишь фрагмента силы Ким Йесиль, она достала посох из ниоткуда и слегка провернула его. При этом воздух раскололся, и появилась трещина. Это было межпространственное хранилище. Межпространственное хранилище? «Мама!» «У меня внутри». Конгмирай сдалась в ожидании. До сих пор она думала, что Юльхан был мутантом. Но это было не так. Его ДНК была унаследованной. «Я посмотрю». «Фуфу, -фу, тебе не нужно так нервничать». Она уже потеряла свою силу в магическом формировании. Магическое формирование? Голос Канамирая содержал сильное чувство сомнения. Но Ким Йесиль не возражала против этого и взмахнула посохом. При этом из трещины в воздухе начало вылезать очень-очень-очень медленно нечто красное. Изначально это было мёртвое магическое формирование. Однако теперь это потеряло свою силу и было запечатано в сильнейшей магии. «Это... Вы понимаете это?» Ким Йесиль немного улыбнулась. «Мне немного неудавно говорить об этом, но это было абсурдно сильно. Пусть я хорошо владею маги, но теория не моё. Вы понимаете, что это такое, мисс?» Кангмирай собиралась ответить, что она ничего не знала об этом ужасном предмете. Но она в действительности кое-что могла разобрать в гравировке. Это было то, что она уже видела из ремесла Юльхана. Я думаю, я могу понять, что это такое. Канмира ответила, стиснув зубы. Похоже, мама столкнулась с чертежами падших ангелов. Кангмирай удалось разобрать пару гравировок, которые были на крыльях у Юлихана. Когда-то Кангмирай спросила у Юлихана о призыве руин, а Юлихан небрежно ответил, что он использует волшебный язык высших существ. Это означает, что здесь замешана армия слепительного света, которые когда-то были ангелами. Если они однажды уже объединились с демонической армией разрушения, скорее всего, и сейчас они вновь что-то замышляют. Самое неприятное было то, что она не понимала, что они собираются сделать с этим магическим формированием. «Так это было в мире, с которым мама связана?» «И это было сокрыто. Хм, я смогла найти это только потому, что хорошо владеем магией. Это было бы очень тяжело для других». «Значит, мама хочет сказать...» Что если в других мирах есть копии этого, мир, в котором я жила, был относительно мирным, без какого-либо вмешательства со стороны высших существ. Тем не менее, с тех пор, как я нашла этот предмет, меня не покидает мысль, что в других мирах могут быть такие же вещи. И если это так, значит эти вещи не несут опасности тем, кто родился в тех мирах. Это нацелено против людей с земли. У Ким Йесиль было ума больше, чем у бесполезных ангелов. Удивительно, что она нашла и аннулировала магическое формирование. А затем сделала такой вывод, всего лишь от одной находки. Чтобы доказать свою гипотезу, мне нужно понять, есть ли подобное магическое формирование в других мирах или нет. Вот почему я обратилась к вам. Я могу доверять вам, так как вы сработали с моим сыном в прошлом, а также потому что вы исключительный маг. Спасибо. Несмотря на то, что ситуация выглядела опасной, щеки Кангмирая покраснели. Ким Йесиль рассмеялась, как будто у неё не было намерений скрывать свои мысли. Ещё более забавно было то, что кан Кангмирайя не до конца понимала этого факта, в то время как скрытый эксперт Ким Йесиль проводила приятное время, рассматривая потенциальную невестку. Йомир и Наюна рассматривали магическое формирование. «В нём огромное количество маны. Это похоже на ману, используемую ангелами-нунами. Но это не отдаёт злой аурой, каким образом можно причинить вред Земле». Создав магическое формирование в других мирах. Давайте обдумаем. Выводы пока делать рано. Самая большая проблема. Они не знали, кому могут доверять. Очевидно, что среди ангелов были предатели. Единственные ангелы, которым действительно можно было доверять, это Льера и Эрта. Но обе были сейчас с Юлиханом. Все было бы так просто, если бы он был здесь. Подумала Конгмирайя. И вздохнула. Прежде чем шлепнуть себя по щекам. Она же решила не полагаться на него, но уже подсознательно ищет его. Когда она стала такой слабой? Мы не можем доверять высшим существам. Нам необходимо самим с этим разобраться. Да, с Юмиром мы сможем сделать это. Хи-хи-хи-хи! Недавно Юмир освоил мастерское сокрытие, которое специализировалось на сокрытии всей группы. Поэтому им нечего было бояться. Кроме того, это была отличная возможность. Посмотреть, как работает это умение. «Ах, мама, можете ли вы одолжить нам свою?» «Конечно, я помогу. Я подняла эту тему, и не могу все бросить на самотёк. Не так ли?» Канамирай вздохнула с облегчением, когда услышала это. С таким сильным магом-союзником. Им и вправду нечего бояться. Сила Юмира, она даже подумала, что они смогут пойти против высшего существа. Если была проблема, то как такой сильный человек остался неизвестным? Словно прочитав её мысли, Ким Йесиль постучала по щеке пальцем и мило улыбнулась. «Пусть я до сих пор не участвовала ни в чём таком. Полагаю, я смогу заполнить место моего сына. Немного». «Ну да. И если бы мистер Ильхан был здесь, все эти тривиальные вещи...» «Ого». Канмирая наказала себя второй раз. Затем она проговорила с опухшими щеками. «Мы отправимся, как только вы освободитесь. Всё в порядке». Но как насчет вас, мисс? Вам предстоит многое сделать. Ким Есили ответила ей. Но Кангмирай просто покачала головой, даже не задумавшись об этом. Я чувствую, что мы можем попасть в ужасающую ситуацию, если оставим это магическое формирование на самотёк. У всего есть приоритет. Другие вещи важны. Но это намного важнее. Моя дорогая, ваши плечи сломаются под таким натиском Такая красивая леди, без собственной личной жизни. «Мама, и я отличаюсь от мираем Я в порядке, пока мои друзья в порядке!» «Это уже лишнее, маленькая леди. Хм, я думаю, что между вами двоими что-то происходит». «Уф!» Наюну поправили. Причина, по которой Юльхан мог отвергнуть ее, была связана с его мамой. Подумав, что это очень мило, она начала сгорать от страсти и тут же получила удар от Кангмирая по лбу. «Если мама сказала, что все в порядке, Тогда давайте отправимся немедленно. Мы поедем вчетвером, без каджина Да, эта комбинация четырех человек будет намного сильнее. Моему брату необходимо позаботиться о клане Богомолнии, пока нас не будет. Бедный Канг Каджин, которого оценивали плохо даже там, где его не было. Ким Ясиль засмеялась, услышав их разговор, и обняла Юмира. Причина, по которой она решила отправиться, это Юмир, который был лучшим помощником в скрытом передвижении, избегая взгляда других. Юмир выглядел очень мило в глазах милых дам, поэтому, естественно, она потерлась щекой о его щечку. Он был оружием массового уничтожения, несоравнимая с Юльханом. «Мой Юмир, ты защитишь эту бабушку, ведь так?» «Да, я защищу бабушку!» Было бы более убедительно, если бы Ким Йесиль называла себя старшей сестрой Юмира. Она молодела с каждым днём. Но Наюна и Кангмирайи решили ничего на это не говорить. В глубине обе решили следить за собой еще более тщательно. Было бы немного грустно, если бы Юлихан сказал, что они выглядят старше его мамы. Глава 177. Каждый вернувшийся — защитник. Они тут же отправились. Первым миром, который они посетили, был Лампас, в котором была Кангмирайя. Они надеялись, что здесь не было магических формирований. Но реальность была иной. Безусловно, это было сокрыто в самом тайном углу мира. Но это не могло уйти от взгляда двух магов, которые специально искали формирование, изучая характеристики. И они перешли к выводу. Создание магического формирования было связано с высшими существами. Но внесли свою лепту и низшие существа. Безусловно, они предсказали, что в этом будут замешаны более низкие существа. Поскольку высшие существа не могут использовать свои силы в низших мирах. Но этот факт снял небольшое напряжение с группы. Однако все не закончилось просто ознакомлением с формированием. «Пусть я уже говорила об этом, но у магического формирования есть оборонительная система, поэтому будьте осторожны. Может быть другой образец, нежели тот, который я вам показала. Не ослабляйте бдительность». «Да». Конгмирай ответила жестким тоном и крепко сжала посох. на Наюна раздавала всем бафы, Ким Йесиль была очень удивлена ее абсурдной способностью к усилению, и посмотрела она на Наюну, однако пришла в себя и использовала магию. «Остановка времени». Сильная мана, которую Кангмирайя не понимала, вытекала и покрыла область, где было магическое формирование. Кангмирайя услышала слова, которые произнесла Ким Йесиль, и застыла в шоке. «Остановка времени? О, это не так грандиозно». Эта магия замедляет цель внутри заданного пространства, используя магию. Это очень грандиозно! Оставив Кангмирай в шоковом состоянии, Ким Йесили атаковала магическое формирование, используя волшебные пули, сжатые до предела. В то же время, как использовала магию времени, волшебное формирование испускало огромное количество маны, создавая щит. Обнаруживая противника, Кангмирай тут же поняла, что настала ее очередь. Гроза! В тот момент, когда две волны маны, не поддающиеся исчислению, столкнулись друг с другом, магия молнии высшего класса активировалась, принося в жертву ману союзников и врагов одновременно, охватив всю область. Факт, что у нее была возможность использовать атаку других людей, чтобы создать свою собственную, действительно был соответственно прозвищу Императрица. «О боже, это действительно потрясающе!» Ха! шторм Поглотил сначала все сжатые пули. А зачем и щит? Защищающие магическое формирование. Ким Йесили вновь отковала Волшебные пули, которые останавливали все действия целей. Будь то восстановление маны или защита. хам осторожно. Кья-а. Ее атака опоздала. Когда на магическое формирование обрушилось слишком много атак. Оно начало испускать черный ядовитый дым. И сумасшедше дрожало. Опаснейшая атака, которая убьёт их, если вдохнуть хоть малейшее количество тумана. Поскольку это был экспериментальный яд, сделанный из комбинации различных магий, Ким Йесиль попала в опасную ситуацию. Она попыталась заблокировать чёрный дым с помощью остановки времени и волшебных пуль. Но, к сожалению, диапазон газа был огромен. Правда, если бы не её магия, группа мгновенно оказалась бы в этом дыму. Поскольку Ким Йесиль заранее предупредила их, Она думала, что каждый сможет защитить себя сам. Она собиралась использовать еще одну магию, направляя посох. Ха! В эту секунду, Емир молниеносно атаковал магическое формирование создавая вихрь ветра, и пронзил магическое формирование Критический удар! Магическое формирование более не могло продержаться, и было полностью разрушено из-за неожиданной атаки, во время того, как защита немного спала, из-за испускания ядовитого тумана. Юмир стал покрыт ядовитым туманом, несмотря на то, что сломал формирование. Что в этом было хорошего? Ким Йесиль в шоке закричала. «Эйюмир! О, Эйюмир в порядке? Мама!» Канн-Мирай успокоила её. Ким Йесиль расширил глаза, глядя на неё. Но вскоре чёрный туман, который попытался распространиться на земле, начал собираться в центр. Формирование всё ещё пыталось что-то сделать. Как только она собралась применить магию, туман тут же исчез. И появился Юмир. Он держался за лицо. А Ким Есиль все больше о нем беспокоилась, пока не услышала следующие слова. «Это совсем невкусно. Юмир обладает экстремальным сопротивлением яда, а также высшим сопротивлением проклятием. Мама. Значит, есть даже такие навыки?» Естественно, что Ким Есиль не знала об этом. Если бы кто-то не получил это через награды ангелов... Или как-то еще можно было бы только изучить базовый навык после огромных страданий? Благодаря прекрасному отцу, Юмир родился с этим навыком. Ким Йесиль стала обессиленной от того, что недооценила потенциал своего внука. А Юмир, который поднял уровень мастерства в процессе поглощения тумана, содержащего яд, и ману, позвал ее, наклонив голову. «Бабушка». «Да, что такое?» «Некоторые люди наблюдают». Я должен пойти и поймать их. Когда все услышали это, Ким Йесиль, Кангмирая и Наюна вздрогнули. Кангмирая кивнула вместо Ким Йесиль. Да, конечно. Понял. Все в порядке, если ты отправишься один? Да. Постой. Нунна даст тебе магию защиты. Не беспокойся. Эти парни слабые. Все в порядке. Йимир исчез. Из-за небольшого ветра можно было понять, что он усилил своё тело с помощью магии ветра. Кимиясиль пробормотала, ошеломлённо глядя на то место, откуда он исчез. Он так талантлив. И если вы возьмёте талант создания артефактов мистера Юльхана и талант в магии, то получите Юмира. Пусть в большинстве случаев он уступал Юльхану в битве, но этот разрыв сокращался. Всё потому, что Юмир прошёл множество битв и поглощал мясо драконов, которые оставил Юльхан. да Юмир родился иным. Рожденный при обстоятельствах, которым многие позавидовали бы, он прилагал бесконечные усилия в стремлении стать сильнее. И у него это получилось. Что было еще страннее, Химисель выглядела еще сильнее Юмира. Магия, которую она использовала, одну за другой, и даже не слышала о ней. По ее знаниям, невозможно использовать магию времени, если ты не высшее существо. А мама Юльхана не являлась таковой. «Мама...» «Ах, ничего...» Когда умирая, собиралась расспросить её об этом, но не сделала этого. Если подумать, сила Юльхана была необъяснима ещё в большей степени. Несмотря на то, что она знала, что было бы грубостью спросить это, она допустила ошибку из-за расслабленности. Ким Йесиль поняла, что она собирается спросить, и улыбнулась. «Я тоже не знаю, почему я так сильна. И правда, почему?» «Ну, наверное, вы очень талантливы». «Нет, это не из-за таланта. Я могу с уверенностью сказать, что у меня нет таланта. Тем более я петляю, не имея возможности идти вперёд». «Петляете?» Кангмирая наклонила голову из-за непонятных слов, но Ким Йесиль более не говорила. Вскоре её мир привёл несколько человек, которые упали в обморок из-за магии. И Кангмирая уже забыла о том разговоре. У неё не было способности к допросу, который обладал юлихан Конечно, для него это было лишь избиение душ. Она обеспокоилась тем, как извлечь из них информацию. Но это было напрасно. «Послушно, расскажи нам о магическом фа...» «Мы расскажем! Пожалуйста, почадите нас!» «Я... я все скажу, если вы дадите гарантию, что не убьете меня!» Прежде чем она начала говорить с молнией в руках, они быстро поняли и начали рассказывать информацию, словно пропускающий клапан в колесе. «Пусть их тут нет!» Здесь были занятые люди и рыцари, которые сотрудничали с нами. Был только единственный падший ангел, которого мы видели. Однако, по его словам... Дворяне, проживающие в столице Империи, которые Кангмирай видела в замке, гнилые, не имеющие ни упорства, ни способностей, но были до ужаса жадными. Из-за этого они были легко втянуты в игру падших ангелов. И по этой же причине, также легко рассказывали все. Этого не произойдет. Кангмирайя, которая организовала всю получшую информацию, сожгла их дотла, Бармача. Падшие ангелы не могли доверить им столько информации. Но кое-что мы узнали. Это магическое формирование, то, что мы уже предсказывали, было создано, чтобы что-то сделать с землей, совместный план демонической армии разрушения и армия слепительного света, а также название магии «Свобода». «Свобода». «Ха». Ким Йесиль задумалась над этими словами, но ей ничего не приходило в голову. Было ясно одно. Произойдет что-то ужасное, если они ничего не сделают. Люди из десятков миров лучше сотрудничали с ними. Практически все миры, связанные с Землей, имели какое-то к этому отношение. Маршрут распространения вроде. Не стоит об этом думать. Это была наемная гильдия, а точнее система наемников, которая уже устоялась. Сказав это, Наюна вздохнула. Время было случайным, и они подумали, что падшие ангелы ждут возможности. Для начала, эти ребята тянули ниточки из одного мира. И их планы были полностью разрушены Йолиханом. Несмотря на то, что они пытались вновь и вновь, результат был тот же самый. В конце концов, они осознали факт, что потерпят неудачу, сотрудничая лишь с Единым миром. Если не найдут способ использовать в силу высших существ. После второго большого катаклизма, Земля начала физически соединяться со многими мирами. Пусть был и положительный результат в виде добрых людей, но и была обратная сторона монеты, которая привела к тому, что они могли собрать всех сук в каждом отдельном мире. Армия слепительного света, плохие парни и предатели, которые были в армии небес и их вмешинстве. Они не смогут вступить в контакт со всеми мирами под управлением небес. Однако после открытия врат на Земле, они могут открыто совершить плохие поступки, используя людей. Худший сценарий, который мы придумали, был на самом деле не таким уж и худшим, как реальность. Парабарматала конмирая со вздохом, а потом она напряглась всем телом. Давайте продвигаться настолько, насколько сможем. Они сказали, что эффект от магии будет увеличен при помощи множества миров, так? Значит, мы очистим как можно больше магических формирований. «Эх, как было бы хорошо, если бы мистер Ильхан был здесь!» «Не делай плачущих звуков. Мы немедленно отправляемся в брайю. Мы не становимся на отдых, так что готовься!» «Ну, мистер Ильхан, ауч!» Камера я слегка щелкнула полбу на Юну, чтобы та замолчала. Ким Йесиль с удовольствием наблюдала за этой сценой я обнимала ее который наклонил голову. «Бабушка, ты используешь парфюм?» «Нет». «Ты хорошо пахнешь». Ох, правда. Она наслаждалась объятиями внука, который пытался польстить ей, а взгляды Кангмирая и Наюны были сосредоточены на ней. Она отпустила ее мира. И он начал говорить то же самое девушкам, обняв их. Кимьясиль немного вздохнула, чтобы никто не заметил, после того, как увидела их фигуры. Этот парень... Чем же он занят? Фу... Он все это время был занят. Она не думала, что он бездельничает перестав общаться со всеми, но прямо сейчас она не могла не скучать по нему. Ведь он решал все проблемы еще до того, как они появлялись. «Мама, пойдем». «Да». Ким Йесиль перестала думать об этом и последовала за Кангмирайе. Ворота, которые постоянно поддерживали связь с землей, в замке Империи. Поэтому нужно было просто продвигаться. Между тем, тот, кого все так ждали, Юльхан, в настоящее время, «Уря!» «Ты сумасшедший! Ты, лунатик! Как ты вообще мог придумать такое, чтобы собрать их всех в одном месте и убить?» Закричала Леера. «Кия! Он идет сюда! Он идет сюда! Ильхан! Ильхан! Ильхан!» Закричала ей в ответ Эрта. «Я не сумасшедший! Я лишь немного поднял сложность тренировки!» Он поднял трудность тренировки с ада до инферно. Глава 178. Каждый вернувшийся — защитник. Юльхан привык убивать этих монстров не так давно. «Я больше не боюсь вибрационного демона». «Но ты же не боялся его с самого начала», — сказала Лиера. «Мы все еще боимся их». «Да я не про то. Теперь я не чувствую, что проиграю ему». Бои с этими монстрами стали столь легким, что Юльхан убивал их с двух ударов, включая внезапное нападение. Безусловно, эти атаки были столь сильны, что могли разделить землю пополам. Но до сих пор демоны выдерживали их. Безусловно, адский режим. Значит ли это, что враги стали слабее? Вовсе нет. Они стали сильнее, пока Юлихан набирал уровни. Оставалось только одно. Среди вопросительных знаков, наконец-то начали появляться буквы и цифры. «Я думаю, это случилось тогда, когда ты наконец понял, что находишься на земле». Выдвинула свою теорию Элиера. Ты права. Я тоже так считаю. Пусть я прожила довольно долгое время. Хроники Акашим преподносят сюрпризы. Мы даже не знаем, почему хроники Акаши не могут понять те хроники, которые Йоли получает в данную секунду. Земля вообще странная. И в первую очередь тем, что она соединяет в себе столько миров. Может быть нужно время, чтобы это произошло? Он вообще попал в это место ненормальным способом. Странный результат был вызван странными явлениями, происходящими на Земле. И еще более странно, когда начали открываться врата. У него не было времени посидеть и обдумать хроники Акаши. Юльхан вернулся к битве. Это был самый большой и сильный вибрационный демон, с которым он сталкивался. Но как только монстр появился на горизонте, уже было понятно, где его самая слабая точка. Юльхан немедленно зарядил отбойник и выстрелил в ту часть тела, Высчитав время, чтобы нанести как можно больше урона, прежде чем атаковать молотом, вспышка, усиленная драконьей кровью и вечным огнем, вошла в резонанс с костяным винтом и сожгла внутренности тела монстра. Не было необходимости в двигателе смерти или копье. И если так продолжится, то он действительно возьмет четвертый глаз за пять лет», сказала Лиерра. «Я и хочу это видеть, и совсем не хочу», сказала Эрта. Лиера говорила с ожиданием и беспокойством. Юльхан неожиданно покачал головой, услышав их. «С такой скоростью не выйдет». «Что ты имеешь в виду? Разве твой опыт не абсурдно возрастает?» Спросила его Эрта. «Но с такой скоростью Юльхан поднял голову. Окрашенный кровью закат, который поддерживался здесь 24 часа, отражался на его лице. Здесь не было солнца так что было неизвестно, закат ли это вообще. «С такой скоростью?» Спросила Илья Рам. «Навыки не смогут нормально улучшиться». «Ммм...» mm «Ммм...» -hmm. mm -hmm. «Просто разбивая его отбойником, а затем ударяя молотом, остальные навыки не растут. До сих пор мне необходимо было делать одновременно множество вещей, чтобы побеждать. Поэтому навыки росли равномерно. Ангелы даже потеряли дар речи от невообразимых слов Юльхана. Но Спьера, которая была согласна с ним внутри, проговорила слова, согласная лишь позже. «Как и ожидалось от стажера великого космического разрезания копьем!» «Не притворяйся спокойной!» Возмутилась на ее слова Лиерра. Юльхан вновь проверил свой статус и пришел к выводу, что все не может так продолжаться. Было множество навыков, которыми он хотел владеть до четвертого класса, но с такой скоростью... Ни один из них не поднимется до нужного уровня, пока он возьмет четвертый класс. И это не значит, что я просто смогу пойти и напасть на босса. К тому же он не знал, где он точно. Ангелы никогда не были так благодарны, как сейчас. Я ничего не могу поделать. Я могу лишь увеличивать число врагов, с которыми буду сражаться. А, ты имеешь в виду этих монстров? Монстры, которые будут выше 260 уровня? «Сделай все возможное, Юльхан!» Лиера и Эрта были в страхе, а Спьера подбадривала его. Лиера и Эрта повернулись и одновременно начали кричать. «Ты думаешь, что это лишь небольшое дельце? Но если Юльхан умрет, мы тоже умрем! Более того, как только ты используешь свою силу, тебя выкинут из небесной армии! Юльхан обезумел из-за жадности к росту! Нам нужно остановить его и подумать еще раз над всем! Но разве для Юльхана это будет невозможно? Перебила их вопросом с Пьерра. Ангелы были в замешательстве. юльхан это мало волновало. На самом деле, ему было плевать. Даже если бы прямо сейчас с неба упала красивая девушка. Даже если бы из Бесёдзе. Для начала мне необходимо атаковать отбойником Поэтому надо научиться быстрее его загружать. «Ты реально сделаешь это?» Спросила его Ильера. После этого я сооружу ловушки и расставлю их используя артефакты, которые будут автоматически нацелены на врага, если появится в поле зрения. А Рочи, сколько у нас фрагментов душ? Фрагментами душ было легче управлять артефактами, так как теперь не было предела умения правила. У него не было причин колебаться. Кррррр. 81, 4 класс. Третьих классов больше. Но против тех монстров третьего класса фрагментов душ будет недостаточно. Фрагментов душ демонов? «Это всё ещё слишком сложно!» Демоны оставили свои фрагменты душ. Но поскольку они просто ревели как сумасшедшие, для Орочи было бы трудно справиться с ними. Даже не так. Орочи не сможет справиться ни с одним демоном, даже один на один. Тогда займёмся тем, что имеем под рукой. Я создам артефакты, которые можно будет легко установить и вынуть. Хорошо, теперь всё как надо. «Его планы обретают конкретику. Что будем делать?» Спросила Лиера. «Ах, это цена за то, что мы оставили его на земле! Мы, наконец, заплатили за это!» Юльхан активировал песочные часы вечности, которые вновь отправили его в одиночество, в огромной темнице, и начал работать с наковальней и печью. Он сделал автоматические баллисты перехвата, которые атаковали стрелами врага, когда они подходили на определенный диапазон, а также мины, горнаты, ловушки с молниями, льдом и даже оглушающие. Всё это стало возможным благодаря магической инженерии. Так смешно смотреть, как ранг легенда появляется вновь и вновь, с такой лёгкостью. «Почему нет ни одного ранга эпический?» Задал вопрос Льера. «Оно только что получилось. Ловушка, которая покрывает окружающую область, молниями. Но у неё есть опция, которая сделает её ещё сильнее, так как поглотит ману врага. Представляешь, тут даже есть опция отражения атаки! Это звучит страшно даже для меня!» «Но не стоит беспокоиться! Я добавил туда еще и опцию защиты союзников!» Лиера подумала, что было бы прекрасно, если бы он просто добавил опцию. Только сегодня и сейчас, если вы позвоните, то получите это за 39.99. Однако, в виде рангопического ловушек и артефактов, она больше не могла шутить. В скрытой темнице, без ведома кого-либо, происходило достижение, которое могло остаться в истории всех миров. Он делал артефакты. Тренировал великое космическое разрезание копьем, а также копье невидимой траектории и другие навыки. Два месяца прошли мгновенно. Другие, скорее всего, не захотели бы продолжать изоляцию в одиночестве. Но для Юльхана это было среднее обеденного перерыва в средней школе. «Жаль, конечно, что я не смог выучить великое космическое разрезание копьем. Но пора отправляться». «Ладно, погналим! Закричала Легера. «Давай быстро с этим покончим!» Подтвердила ее слова Эрта. В течение двух месяцев, которые даже не заняли секунды в реальном мире, ангелы пребывали в состоянии нирваны. Если они не могли избежать этого, им оставалось только принять и радоваться этому. Девушки сделали шаг вперед, как высшие существа. «Итак, сейчас...» «Я! Как и ожидала, я могу сделать это! Еще двое идут!» Кричала Льерра. «Юльхан, под ногами! Ниже!» Так же кричала Эрта. «Херня эта, Нирвана! Даже люди, катающиеся на самых страшных американских горках, никогда не будут кричать так, как ангелы прямо сейчас!» «Ха!» Юльхан переместился в соответствии со словами ангелов, которые рассказывали ему о приближающихся врагах, даже без его спроса. Не оглядываясь назад, он мог понять по их голосам. Монстры атаковали вибрационными шупальцами, огнём, льдом и молнией, пытаясь уничтожить его целиком, и не обращая внимания на свои жизненно важные части тела. «Я всегда знал, что навыки не будут улучшаться без острых ощущений!» «Ты извращенец! Ты мазохист!» Юльхану пришлось стать специалистом в полёте. Уклоняясь от молнии, льда, огня и щупали с секунду. Вот только когда он уклонялся, он не просто уходил с траектории удара. В тот момент, когда ему необходимо было уклониться, Ударная волна от крыльев за спиной ударила по картриджу с патроном и стреляй! Картридж развалился от ударной волны, в ней содержалась сила поглощения и усиления за счет материалов от вибрационных демонов, впивая в себя удар и получая дополнительную силу. Он разлетелся во всех направлениях. Критический удар! Картридж с патроном красиво взорвался в воздухе. Демоны кричали от боли за полученных ран от предмета, который был сделан из их собственных костей. Четвертые классы из внешнего мира, скорее всего, умерли бы только от этой атаки. Нистовство Юльхана не закончилось на этом. Он успешно заманил их в место, где их встречали маленькие, средние, большие и очень большие автоматические баллисты. Это был словно оркестр. В монстров постоянно атаковали гранаты и наземные мины. И именно поэтому они преследовали Юльхана, еще больше злясь. О результате можно и не говорить. Армия баллист, которая беспощадно стреляла костяными копьями, начала концерт, используя крики демонов, которые перенимали новый опыт гармонии волшебного пороха и гигантской резиновой ленты в качестве инструментов. Несмотря на то, что они просто хотели отомстить человеку, который проколол их кожу, их избивали различными способами, которые можно было только придумать. «Они все идиоты! Всем!» «Так ты уверен в этом? Юльхан сделал это специально, чтобы уйти в сокрытие!» Он тяжело передвигался и ударял всеми возможными артефактами и ловушками, которые у него были. А затем пару раз прыгнул, чтобы скрыться и беспощадно разорвал голову врага, который остался беззащитным. Одиночная, неожиданная атака. А текст, который появился на сетчатке Юльхана, был таковым. «Критический удар! Критический удар! Критический удар! Критический удар!» дело не в том что хроники акаши сломались просто он смог провести три скрытных траектории одним ударом копья при этом все они достигли критического удара удар которого смогут выдержать немногие вы получили 4 знака вопроса 9 знак вопроса, 87 знак вопроса 5 знаки вопроса опыта вы получили 187 уровень повышение характеристик две силы одна ловкость одно здоровье Одна магическая сила. Умение копье невидимой траектории повышается до 68 уровня. Умение прыжок повышается до 96 уровня. Если бы он уменьшил бдительность, то был бы пронесён через небеса и ад. Поэтому его концентрация была на пределе, а первоначальная цель улучшение навыков удалась. Он даже поднял уровень, пока уничтожал их одним махом. Юльхан полностью восстановил здоровье, ману, И с улыбкой ринулся вперёд. На кончике его копья было белое пламя. Смесь вечного огня и вспышки. «Все вы! Идите сюда!» «Сможем ли мы продержаться до тех пор, пока Элихан не получит четвертый класс?» Задала вопрос Лиера. «Пожалуйста, позабудьте обо мне. Лиера, когда это произойдёт, выводя ее на новый уровень, ты можешь спуститься вниз». «Хо-хо, я отпущу сначала тебя». Когда началась седьмая мини-война, сложность Юльхана поднялась до инферно. Он не знал, с чем люди Земли столкнулись, глава 179 -я. Каждый вернувшийся – защитник. Прошел еще один год. Два года пролетело незаметно с тех пор, как Юльхан вошел в темницу, а на Земле тем временем прошло два года и два месяца со второго большего катаклизма. Безусловно, Юльхану было не просто почувствовать поток времени так как подземелье было покрыто красным светом, без обозначения дня и ночи. Его физическое тело отлично развивалось, и теперь ему практически не нужен был сон. Он открывал барьер каждый месяц, поэтому ангелы говорили ему о времени. Внутри он ремонтировал вещи, пополнял расходные материалы, готовил еду, проверял статус и тренировался. Хмм. После двух лет жизни в аду, Юльхан глубоко задумался над тем, что происходило вокруг. «Это уже не тяжело». «Да, точно!» Лиера кричала, подтверждая его слова. С каждым кусочком потенциала в ее душе, ее глаза смотрели туда же, куда и его. Бесконечно разрывающаяся плоть и капли крови, резонирующие крики и плач. Здесь был настоящий ад. Разница в том, что каратель и осужденные поменялись местами. Различные ловушки и баллисты, которые никогда не теряли из виду противника, Делали своё дело. Там даже были дроны, которые летали вокруг, схватив врагов, упутывали их ноги, или просто избивали их. Это был предмет, который доказывал рост Юлихана в магической инженерии. Безусловно, он не сможет убить монстров только этим. Может быть, если бы эти монстры были обычными четвертыми классами, то и получилось бы. Но смертельно ранить монстров выше 260 уровня невозможно при помощи этого. И Юлихан прекрасно об этом знал. Все ловушки и оружие установочного типа были сосредоточены не на атаке, а на отвлечении внимания врагов и остановке их действий. Во-первых, они переставали смотреть на Юэль Хана. А во-вторых, позволяло юлихану скрывать себя гораздо проще. Для юлихана этого было более чем достаточно. Чему он доверял больше всего и стремился максимально улучшить, было его собственное физическое тело, натренированное на протяжении многих лет. А сокрытие стало одним из самых главных навыков. ХА! КРИТИЧЕСКИЙ УДАР. Вы получили. Знаки вопроса. 8. 47. Знак вопроса. 345. 23. Знак вопроса. Опыта. Юльхан был свободным в своей собственной стихии. И размахивал копьем, которое было смертоноснее, чем любая ловушка. Сначала атакуя шеи противников более низкого уровня. Он проглотил хроники всех демонов, и теперь был сродни тем, кто всю жизнь занимался изучением этих монстров. Теперь он мог читать их здоровье, слабость структуру, умения, и даже простые мыслительные процессы. «Здесь около 50, но ему даже ничего не могут сделать. Здесь их 67, Льерра. Их так много, что получаются даже групповые убийства. Они просто бьют, как сумасшедшие, но порой и сами не осознают, что бьют». Бомбы, которые взрывались повсюду, а также стрелы, летящие отовсюду. Монстры от них становились сумасшедшими. Естественно, удары направленные на Юльхана часто пролетали мимо, и монры атаковали своих союзников. Фактически большинство демонов умирало именно по этой причине, нежели от ловушек. Юльхан лихорадочно передвигался, но со временем понял, что они вообще не могут по нему попасть, включая щупальца. Это значит, что в такой тактике не было смысла. Битва без острых ощущений была сродни практике. Независимо от того, как долго ты будешь делать это, навыки не повысятся. Я перебрал с артефактами? Может, мне уменьшить их количество и начать сражаться на передовой? Пожалуйста, не делай этого. Может быть, с ним и все будет в порядке, но мы не будем. Я начну ненавидеть тебя, если ты начнешь делать такие глупые вещи. Я думаю, что это будет отлично для Юльхана. Остановись в необоснованной вере! Он продолжил бы в таком же темпе, если бы это обучение не угрожало его жизни. Но поскольку это было не так, он не мог снять с себя артефакты защиты. Юльхан подался на давление и отчаянные просьбы ангелов, и кивнул головой. Ну, тогда перейдем в режим повышения уровней. Уровень Юльхана все еще был 195-м. Независимо от того, сколько опыта давали эти демоны, в отличие от миров и темниц полных монстров, в которых он побывал до этого, здесь было ограничение на число демонов, сгенерированных темницей, и его рост застопорился. «Застопорился! Застопорился!» Фуф, не шуми. Безусловно, дело было не только в этом. Еще одна причина падения скорости роста уровней заключалась в том, что Юлихан был непреклонен в групповой охоте, и ему приходилось ходить с монстрами на хвосте. Но если бы он убил всех демонов, которых видел, то его скорость набора уровней станет в разы выше. Несмотря на то, что он не овладел всеми навыками, которые хотел, юлихан верил, что к тому моменту когда возьмёт четвёртый класс. Как минимум ещё два навыка достигнут уровня мастером. «Ну что ж, тогда я просто убьюсь здесь всех!» Как только он решился на это, то активировал все наземные мины, вызвав огромный взрыв. Разрушения были огромными, но мгновенный бум и вспышка были ещё страшнее. Демоны не могли быть затронуты нормальным светом или звуком. Но Юльхан специально создал эти вещи против них. Он тщательно проанализировал свои умения, и сделал так, чтобы они нарушили их систему обороны. Когда все демоны в этом районе были уничтожены, Юльхан использовал свои крылья, чтобы ударить огромной волной воздуха, и привычно начал прыгать с места на место. Орочи! Это выглядело будто из манги но Юльхан и Орочи, связанные с помощью навыка правила, сосредоточили свои силы на кончике восьмихвостового драконьего копья. восьмихвостое драконье копье. Было крепко схвачено двумя руками. Со сверхчеловеческой силой 99 уровня. Силой драконокожего. Взятой из драконьей крови. Вспышки 90 уровня. я эстер меча, в которой он нуждался прямо сейчас. Это было буквально все, что было у Юльхана на данный момент. Постойте. Нет. Еще одна вещь. Ха! В скорости, которую даже ему было сложно контролировать, он взмахнул копьем туда, где видел демонов ещё секунду в шести направлениях, а также по диагональным направлениям, демоны начали спускать огромное количество крови. Критический удар. Критический удар. Умение копья невидимой траекторией поднялось до 83 уровня. Критический удар. Между тем, его копье также сделало шаг вперед, и теперь он мог использовать на один удар больше. Спидера закричала, что Юлихан нанес пять ударов по одному демону который был позади него, после того, как он внезапно развернулся. «Имеет ли смысл вообще становиться мастером в таком продвинутом навыке?» Задала Спьера свой вопрос. «Ильхан сделал всё, что ты знаешь?» Спросила ее Льера. «Спьера, ты боишься, что Юльхан переблюнет тебя в боевых искусствах?» Эрта тоже решила задать вопрос. «Заткнись!» Четырнадцатая мини-война началась с этих слов. Но Юльхану было не до них. Он должен был победить врагов самым эффективным способом. Так как пусть его уровень не был около 200 и он неплохо повысил навыки вспышка и копью невидимой траектории, они все еще потребляли ужасно много маны. Критический удар. Критический удар. Вы достигли уровня мастер в навыке критический удар. Вам проще найти недостатки даже против врагов, которых вы встречаете впервые. А сила критических ударов будет увеличена в разы. Кровь и плоть были разбросаны в воздухе, как и головы демонов. Даже когда он двигался быстрее, чем мог распознать их, Юльхан скрывал себя. Крики и ярость заполнили все. А затем они начали умирать. Вы получили. Знак вопроса. 94. Знак вопроса. 4512. Знак вопроса. 453 опыта. Вы получили. 53. Знак вопроса. 4435. Знак вопроса. 501 опыта. И наконец момент настал. Вы достигли уровня мастер в навыке прыжок. Ограничения на количество повторных прыжков, а также задержки между повторными прыжками, полностью исчезли. Но вы должны быть осторожны, поскольку повторный прыжок дает огромную нагрузку на физическое тело. Можно улучшить навык, если вы выполните критерии. Волшебные камни третьего класса. 4 миллиона 643 тысячи. 549 из 100 тысяч. Волшебные камни четвертого класса. 19 685 из 1 тысячи. Кровь высших магических видов. 201 559 из 1 тысячи литров. Получите два достижения, связанных с прыжком. Два из двух. Критерии эволюции навыка прыжок выполнены. Развить этот навык... Э? Пусть он для начала хотел освоить навык сверхчеловеческой силы, но в конечном итоге это оказался прыжок. Вообще-то у него не было жалоб по этому поводу. Однако что это за безумные критерии эволюции навыков? Сто тысяч волшебных камней третьего класса? Одна тысяча литров высших магических видов? Достижения, связанные с навыком прыжок? Да даже если не думать о тысяче камней четвертого класса, это вообще было невозможно ни для кого, кроме Ильхана. Даже навыку язык необходимо только сотня. Хотя навыку язык необходимы камни пятого класса. Если навык язык был качественным, то критерии навыка прыжок были количественными. Безусловно, это было в стандартах Юльхана. Он подумал о том, что ему сделать. Но потом вспомнил, что все еще находится в середине битвы. «Да иду я, иду!» Юльхан ответил, так буду собирается поиграть с щеночками. Действительно, начал играть с ними. Последним монстром был тот, кто имел самую большую связь с ним. Извращенный вибрационный демон. а Юльхан ударил копьем, уклоняясь от всех длинных и толстых щупалец. Критический удар! Восьмихвостовое <takich> драконье копье, которое ранее отклонялось вибрацией, теперь игнорировало ее и просто прожигало кожу насквозь. Острый наконечник копья, спрятанный внутри белого пламени, разделил голову монстра на пополам Вы получили 196 уровень. Повышение характеристик. Два сила. Одна ловкость. Одно здоровье. Одна магическая сила. И после всего он дал мне только один уровень. Никто тебе не дает уровней. Это ты их поднимаешь. Возмутило Серта. Юльхан фыркнул. Прежде чем собрать трупы всех демонов, баллисты и ловушки. Он не забывал их восстанавливать для последующего использования. Свечным огнем, который был с ним в битве. Это было так же просто, как откусить кусочек пирога. Только после этого он начал думать об улучшении навыка прыжок. «Развитие навыка прыжок? Прыжок является дополнением к сверхчеловеческой силе? Так?» Задал вопрос Лиера. «Пусть сначала это было так, но теперь всё иначе. Умение, которое не имеет со мной ничего общего. Потому что я не опытна в передвижении. Лиера с Пьера, у вас двоих тоже нет этого». Лиера и Спьерра покачали головой. «Я такой тип, который просто разбивает все на своем пути. Я всегда была осторожна в своих шагах, чтобы ударить копьем. Моя мобильная стала развиваться только после того, как я стал ангелом. Могла бы просто сказать, что у тебя нет этого умения». Лиера и Спьерра решили не говорить о том, что они чувствуют, ведь проигрывали Юэльхану в способностях. Сам же он был в раздумьях и не слушал, о чем они болтают. Я должен развить умение, верно? Если ты не собираешься съесть все эти волшебные камни, то полагаю, да. Совет Эрты был эффективен. Юльхан отбросил колебания в своем сердце и решил развить умение. Тут же часть волшебных камней и кровь дракона появились перед ним и накрыли его тело. Наконец, два достижения, связанных с умением прыжок. Самый быстрый и лягушка, которая выпрыгнула из колодца, а также хроники, связанные с этими титулами были изменены на более высшую форму хроник. Он и сам не до конца понимал, почему эти два достижения были связаны с умением прыжок. Странно, что это умение может развиваться в первую очередь. Что получится в результате? Я так жду этого? Независимо от того, насколько хороши критерии развития умений, существует множество случаев, когда результаты не соответствовали им. Безусловно, я бы хотела, чтобы все было не так. Но если ты ожидаешь слишком многого, то можешь быть, раза Когда Спьера собиралась продолжить, кровь дракона, собравшаяся вокруг тела Юльхана, погладила многочисленные волшебные камни и, похоже, изменилась, прежде, чем влилась в тело Юльхана. Ангелы поняли, что огромное количество и качество маны изменяются в форму, которую они очень хорошо знали. Ага. Я полагаю, что это оно и есть. Но это способность. Хм. Пока ангелы наклоняли головы из стороны в сторону, юль начал понимать, что в нем растет сила. И наконец появилась запись на сетчатке. Вы приобрели навык. Телепортация. Сила прыжка может изменить пространство и приведет вас в нужное место. Это можно проделать при помощи большого количества волшебных камней, и вы можете передвигаться столь долго, сколько хотите, пока у вас есть четкое сознание места передвижения. Вы можете взять с собой других, используя дополнительное количество волшебных камней. Осознав полностью ту силу, что теперь в нем было, он почувствовал странное сочетание свободы и пустоты, разочарования и радости, когда проговорил. «Отправляемся домой!» Представляя двух других, Ликера проговорила ярким и обеспокоенным голосом. «Окей». Глава 180. «Каждый вернувшийся защитник». Существует предел спящему поймать рыбу. Юльхан никогда не думал, что он повысит прыжок и даже уйдет из темницы до того, как убьет босса и зачистит ее. Он, конечно, мог предсказать это, когда появился титул лягушка, которая выпрыгнула из колодца. Возможно, его способности к чтению будущего подошли к концу. Это все не имеет значения, ведь теперь он может вернуться домой. Но Юльхан казалось, что он оставляет после себя что-то значительное. Пусть и хорошо что все решено что это за удушливое чувство это потому что ты мазохист который не может успокоиться до тех пор пока не убьют босса в любой темнице в которой находится но ты мне все равно нравишься таким заявила лиера я тоже про себя так думаю и да ты мне тоже нравишься лиера подумала что ей будут прощены все слова если она скажет в конце ты мне нравишься и так и случилось юль Хан погладил ее по волосам и проверил умение, которое только что получил – телепортация. Условия для использования этого навыка. Я могу пойти куда угодно, но только после того, как тщательно изучу область. Что значит тщательно изучить? Магия пространственного переноса обычно еще более утомительная, чем эта. Тем не менее, ты приобрел навык телепортации, и условия активации навыков, которых ты только что упоминал – похоже на рисование простых изображений, в то время как другие пользователи с способностями должны писать математические формулы гигабайтами». Пояснила Эрта. И если вспомнить, то Эрта говорила, что изучила магию пространственного переноса. Он был так обеспокоен всем, что происходило вокруг, что совсем забыл об этом. Тогда почему она не использовала это? Он посмотрел на нее именно таким взглядом. И Эрта отвернулась, заговорив бестильным голосом. «Я могу двигаться только между мирами, как все нормальные высшие существа а, -а, -а. Скорее всего, это задело гордость её высшего существа, и он решил более не говорить об этом. «Итак, ты собираешься рисовать магическое формирование?» Спросила его Эрта. «Мне оно не нужно. Просто потрачу волшебные камни. Но поскольку уровень навыка сейчас низкий, полагаю, это займёт какое-то время». Юльхан подумал о месте, которое знал лучше всех. Горько-сладкая персона. Поскольку он сам разработал её, то не потерпит неудачу. Количество волшебных камней, которые надо использовать при переносе себя и трёх ангелов. Просто подумав об этом, в голове появился ответ, словно калькулятор засел у него в мозгу. 50 волшебных камней четвёртого класса для Юльхана. И поскольку он ещё не достиг высокого уровня умения, 80 для пятого класса Эрты. 110 для остальных двух. Всего 350. Это безумно дорого. Эй, я не смогу это использовать часто. Стоимость, скорее всего, увеличится, если я начну переходить между мирами. Юльхан вновь осознал силу титула лягушка, которая выпрыгнула из колодца. Это использовалось только в процессе развития умения, поэтому было не затронуто. И можно воспользоваться в будущем. Проблема заключалась в том, что сейчас это не работало. «Так что там? Сколько тебе нужно потратить?» Спросила его Алиера. «Триста пятьдесят волшебных камней четвертого класса!» «А?» «Оплатите 300 волшебных камней четвертого класса позже!» Давайте отправим счет на небесам Предложила Спьера. Юльхан потребовал счет с ангелов и активировал умение, наблюдая, чтобы на него не напали. Однако он не слышал ни босса, ни шаги демонов, которых он убил. «Готово!» «Я чувствую, что путь открыт. Но посмотрите на это. Он скрыт, как и Юльхан!» Удивилась Льера. «Ты! Заткнись!» Поскольку умение было улучшенной версии прыжка, в этом не было ничего утомительного, как вызов врат, и ему просто необходимо было немного прыгнуть. Это действие станет рычагом и исказит пространство. «Сейчас!» Когда Юльхан прыгнул вместе с ангелами, На него нахлынули воспоминания, которые были погребены под тысячелетием. Когда он учился в старшей школе, его класс отправился в тематический парк, и ребята, которые, естественно, забыли о Юлихане и не взяли его в группу. Скорее всего, потому что они и не знали, что он там был. Попытались сделать крутое фото. Все подпрыгнули, бросая свои телефоны на пол одновременно. Было бы отлично, если бы один или два были не повреждены. Но как бы доказывая свою сплоченность, все сломали телефоны. что сделало Юльханна счастливым. Не думай об ужасных воспоминаниях, как о чем-то хорошем. я сделаю это с тобой в следующий раз. Я много чего с тобой сделаю. Не читай мои мысли поругал Юльхан льеру за ее высказывание. Умение активировалось успешно. Юльхан и ангелы игнорировали физические и магические ограничения и мгновенно оказались в горько сладкой персоне. Юльхан слепо полагал, что это было потому, что навык передовой. Но на самом деле это был особый навык, созданный только благодаря движениям, которые он использовал. Независимо от того, сколько вы вложите волшебных камней, не так просто прыгай через пространство. Как только окружающий вид начал меняться на его имущество, он услышал очень тихий голос. Это был голос, принадлежащий маленькому ребенку. «Не приходи больше! Никто, не приходите!» «Не приходите сюда больше никогда!» «Я не собирался, черт возьми!» «Хм?» «Да нет, ничего!» Он покачал головой. Юльхан был уверен, что это был босс темницы. Причина, по которой он продолжал посылать демонов, была связана с тем, что он не хотел видеть Юльхана. Пусть он и сказал, что не вернется, но юлихан беспощадно и его, если придется. Хотелось ему сражаться или нет, поймать его на два года в эту клетку... Огромное преступление. юльхан вернулся на Землю способом, который даже не представлял. «Мы действительно вернулись. Какой грубый навык!» «Концентрация маны здесь стала еще больше. Я могу только вздыхать о том, сколько изменений Земля перетерпела за два года. «Эй, сейчас это не проблема! Мы получаем звонки отовсюду! Отовсюду!» Начало вопить Легера. Ангелы стали эмоциональными, поскольку смогли вновь общаться с Армией Небес и тут же взяли за работу. Поскольку они отсутствовали в течение двух лет, то работы накопилось немало. Юльхан бы не удивился, если бы всем трем пришлось бы покинуть его на два месяца. Но... Юльхан, который начал выражать эмоции по поводу того, что прибыл на Землю и выдохнул свежий сладкий воздух, кое-что приметил, когда оглянулся вокруг. Безусловно, все деревья в особняке контролировались и управлялись автоматизированной системой. Поэтому они выглядели так же, Но он инстинктивно понимал, что в последнее время они не были затронуты человеческими руками. Похоже, все были очень заняты. «Ничего плохого не случилось? Так?» Забеспокоилась Льера. «Нет, тут есть следы присутствия. Юмир тоже был здесь недавно. Он открыл холодильник, чтобы удостовериться в этом. Юлихан оставлял множество мяса, но всё оно исчезло. Внезапно мне кажется, что прошло довольно много времени». «Ты не говорил ничего подобного, когда учился магической инженерии для изготовления артефактов, или поднимал уровни?» «Ну, родители ощущают поток времени с ростом своих детей», — предположила Эрта. юлихан не мог отрицать слова рт и хотел встретиться с Юмиром прямо сейчас. То, что он переживал до сих пор, начало заваливать его голову. «Вот дерьмо. И сейчас был бы рад даже встретить мисс Наюну». «Эй, не говори таких слов про эту девушку». Это станет огромным упущением. Она может попытаться наложить на тебя печать. Юльхан вошел в особняк. Смеясь. Первое, что он хотел сделать. Приятная ванна с роскошью и удобствами. Думая о том, как он не мог умереть в течение двух лет, он стиснул зубы. «Позволь мне пойти с тобой», — заявила Льера. «Тебе тоже нужно тщательно помыться. Давайте использовать каждую твою ванну, пока я все еще спокоен». Ангелы согласились, что им нужно для начала помыться прежде чем каждый отправится на собственные поля битвы. Лиера не могла так просто отпустить идею купания с Юльханом, но с Пьера и Эрта насильно увели ее с собой. Юльхан сначала снял все доспехи и вымыл их, а после быстрой стирки прыгнул в ванну. Грязь и мертвая кожа отходили от него кусками, не нуждаясь в том, чтобы даже оттирать ее. Казалось, что он видел рождение армии. Ванна была артефактом, поэтому отходы автоматически исчезали. «Постой!» Именно в этот момент Юлихан подумал о гигантском ведре в его инвентаре. Он обсуждал с ангелами, как бы его использовать еще, но позабыл об этом, так как было множество других вещей. Так как он исчерпал все материалы за два года в темнице, он не использовал гигантское ведро уже долгое время. Затем... «Отлично!» Вымыв себя хорошенько, он встал, после того, как ванна осушилась. Но понял кое-что еще. А? Пусть до сих пор он этого не замечал, так как не было времени проверить его рост в темнице. Но похоже он стал выше за последние два года, достигнув отметки в 190 сантиметров. Я не заметил этого, потому что рост был постепенным. Юлихан был удивлен, увидев себя в зеркале. Он считал, что его период роста закончился в 20 лет. Но он выглядел сейчас именно так, потому что его клетки мутировали в течение тысячелетия и постепенные изменения коснулись и его тела, поскольку он постоянно повышал свои уровни. Юльхан побрил бороду, которую не трогал с того времени, как попал в ловушку, и не видел зеркала. Он достал копье и отрезал волосы, поэтому все стало аккуратным. Тогда... К счастью ванна была широкая, для того, чтобы гигантское ведро поместилось. Он сжег волосы при помощи вспышки и налил горячей воды в ведро. Затем подумал и достал бутылку дыхания, прежде чем капнуть пару капель в воду. Вода постепенно окрасилась в розовый цвет, и ведро начало слегка вибрировать. Юлихан понял, что его мысли были не ошибочны. Скорее всего, потому что это сделано из сердец драконов. У них наверняка отличная совместимость с кровью драконов. Юлихан вновь подскреб свое тело и прыгнул в эту жидкость, без каких-либо сомнений. Фьюх! Пусть снаружи ведро выглядело как обычно, так как магические органы, содержащие сердца, слились с ведром. Они отлично выполняли свою работу. Волны маны разных частей ведра вибрировали воду, и кровь дракона, рассеянную внутри неё. И даже встряхивали ману, находящуюся внутри Юльхана. Чувство было довольно... нет, очень хорошее. Поскольку я сделал так много, мне не нужно будет делать печенье какое-то время, так? Похоже, мне необходимо сделать это эксклюзивной ванной. Юлихан позволил своему телу расслабиться и резонировать с колебаниями воды. Это вызвало множество положительных изменений, когда его мана начала резонировать естественным образом. Он вспомнил о крови драконов, которые поглотил в процессе развития навыка прыжок. Она поглотила множество волшебных камней и позволила ему направить рост умений, действуя как катализатор для Юэльхана, чтобы легче поглощать ману. Кровь, поглощённая Юльхана, была побочным эффектом. Камни никуда не исчезли, они были сжаты и укоренились в душе Юльхана, в его хрониках и в его костях. Даже сосредоточившись, он почувствовал поглощённую им кровь дракона, резонирующую с гигантским ведром. Скорее всего, самым абсурдным предметом, который сделал Юльхан, была не горько-сладкая персона или что-то другое, а это гигантское ведро. «Папа!» В эту секунду дверь ванну открылась, и Юмир влетел в неё. Юлихан знал, что он идёт, так как чувствовал особняк. «Уаам!» Юмир уткнулся в него плача, поскольку он бежал напролом. Юльхану пришлось взять его на руки и встать в полный рост. «Ну... о...» «Да, да, теперь всё хорошо». Юльхан почувствовал облегчение, увидев Юмира в целости и сохранности. Между тем, он вырос и стал более взрослым. Пусть он был еще третьим классом. Они не выглядели такими уж и разными. Просто охота на монстров не смогла бы дотянуться до Юльхана. Но поедание мяса делало свою работу. «Папа, где ты был?» «Это долгая история?» «Очень долгая. Хочешь послушать?» «Да». «Тогда ладно». «Нет. К сожалению, прямо сейчас это немного...» Тот, кто ответил ему, был женский голос, они не Юмир. Когда Юльхан повернул голову, то увидел Кангмирайе, которая стала взрослее и красивее в течение двух лет. Юльхан смотрел на Кангмирайе, а она смотрела на его обнажённое тело внутри гигантского ведра. «О, мисс Мирая тоже здесь?» «Ха?» После этого она потеряла сознание. Юльхан несколько раз моргнул и посмотрел на Юмира. «Юмир, почему она просто упала в обморок?» «Я не знаю». Что она собиралась сказать? Это я знаю. Юмир начал говорить уверенно. говоря третий большой катаклизм приближается. Что? Когда Юльхан собирался что-то сказать, раздался громкий шум из того места, где мылись ангелы. Льера бросила свою гордость и достоинство как ангела. Юльхан совсем выкинул из головы то, что она закричала. Сейчас не время для неторопливой ванны. Глава 181. Каждый вернувшийся – защитник. После того, как тело Юльхана высохло, он попытался надеть одежду, но понял, что вещи, которые он купил два года назад, не подходят ему. Так как нечего было носить, он натянул мантию поверх нижнего белья и толкнул гигантское ведро в угол ванны. Из-за свойств ванны вода всегда была чистой. Когда это понадобится, он сможет снова подогреть ее. «Но почему папина ванна здесь?» Теперь это и твоя ванна. Хорошо. Эймир всегда принимал все, что не говорил ему отец. Даже сейчас он говорил с ним, как ребенок. Но ему только исполнилось 61 год. Поэтому он и был такой. Да и разве они не были отдалены последние два года? Чем ты занимался? Мы были заняты. И заняты до сих пор. Если он говорил о предстоящем третьем большом катаклизме, то понятное дело, что они были заняты. Юльхан с улыбкой погладил Юмиру голову. Он вышел наружу, неся Кангмирайя, которая была без сознания. По пути он встретился с относительно спокойной Най юной и подумал о том, как кангмирая стала довольно красивой, даже по сравнению с Найюной, которая обладала врожденной красотой и благословением богини красоты. «Приветик! Как хорошо, что вы вернулись целости!» «И вы тоже, мисс Юна!» Раньше она была способна посоперничать с более высокими существами, Но с увеличением уровня и более умелым использованием силы богини красоты, она уже была похожа не на человека. Поскольку Юльхан не видел процесс перевоплощения, он был действительно потрясён. Она уже догнала первоначальную красоту высших существ. Несмотря на то, что было низшим существом, что произойдет, когда она станет высшим существом, он наконец понял, почему на нее нацелены руководители различных фракций. И в то же время он был уверен, что в будущем из-за нее произойдет множество плохих вещей. «На, мистер Ильхан, вы стали намного красивее, чем в прошлый раз». «Спасибо». «Вы должны были сказать, мисс Юна, вы тоже стали ещё красивее». «Я смолчал, потому что знал, что вы это скажете. Вы так же неприятны, как и всегда». На Юна надуло щёки, но Юльхан не возражал против её общества. Он достал красивое кольцо из чистого красного металла, которое имело в себе драгоценности, встроенные внутрь. «Это новый продукт?» «Я не могу это продать. Это ранг эпический». Для Юлихана это было не иное, как какой-то случайный аксессуар, который он сделал в свободное время в течение двух лет ада. Но даже беззаботная Наюна не могла не вздрогнуть от этого. Тем не менее, следующие слова Юлихана были еще более серьезными. «Вы можете получить это, мисс Наюна. Пусть здесь есть способность усиливать ману. Оно больше подходит для защиты». Вы могли бы выстоять, даже если бы попали в засаду высшего существа. В каком-нибудь высшем мире. Оно сработает дважды, поэтому вам необходимо найти того, кто вас защитит, пока вы будете убегать. Есть множество других опций, так что надо посмотреть. Он обернулся и не смог услышать ответа. Казалось, что она полностью поглощена кольцом. И совсем его не слышала. Это было неудивительно. Она стояла с эпическим предметом. Юльхан мог понять ее. Вскоре она тихо ответила. «Спасибо. Все нормально, если вы используете его как положено». «Хорошо». на Наюна сразу же одела колечко. Кольцо не потеряло своей красоты на ней. И даже заставляло ее выглядеть лучше, и излучая яркий свет. Разумеется, способность защиты также активировалась. мило кто «Кто по по-твоему сделал это? Конечно, оно милое». Юльхан ответил так, будто мог единственный во всём мире создать такое кольцо. Затем он пошёл к дивану, чтобы положить Кангмирае. На юна не охотно следовала за ним. Я знаю, что вы влюбились в меня. Мечтай во снах. Юльхан ворча на другой бок дивана, чтобы не помешать Кангмирае. Имир последовал за ним и сел на колени. Итак, почему мисс Мирае такая? Что случилось, пока меня не было? «Полагаю, что я знаю ответ, но лучше оставлюся в секрете, чтобы оставаться ее другом». Теперь он хотел узнать это еще больше, размышляя о том, что он должен переспросить у нее самой об этом. Он увидел ангелов, которые бежали с другой стороны. Проблема была в том, что Льера пролетела к нему голой и вся мокрая. Скорее всего, из-за паники. «Хельхан, третий, третий большой катаклизм!» «Я уже знаю об этом, поэтому оденься!» С тех пор, как Юлихан уже видел её обнажённое тело пару раз, это было не новое. Вздохнув, он помог Лиере обтереться и одеться. Между тем, Наюна спросила Эрту шёпотом: "Этот ангел делает шаги в сторону мистера Ильхана? Так? Нам, да, как и ты постоянно делаешь". Ответила ей Эрта: "И мистер Ильхан так обычно на это реагирует? Нам, да, как и на тебя. Хе-хе. Ну тогда ничего." Это был не комплимент тебе. Конгмирай пришла в состояние, пока группа людей была в беспорядке. Её лицо было красным, как всегда. Но у неё не было проблем, связанных с диалогом. Юльха на всякий случай спросил её. «С вами всё в порядке? Вам не стоит переутерпывать и лучше отдохнуть». «Ох, нет. Я в порядке. Конечно». Он почувствовал, что Конгмирай избегает его взгляда. «Конечно, другие люди тоже нечасто смотрели на него» поэтому он решил промолчать. Сейчас нужна была информация о нынешней ситуации на Земле, а также о том, что происходило. Тем не менее, все также хотели узнать, чем занимался юлихан два года. юльхан объяснил ситуацию в целом. «Вы попали в западню в темнице?» «Да, и я тренировался как сумасшедший, чтобы убить босса, но ему повезло. И я смог уйти прежде, чем убить его». Слова были ударом по затылку всем. Ведь они думали, что он совершает что-то героическое в другом мире. «Один? В темнице в течение двух лет?» «Нет, ангелы были со мной. Поэтому я был не одинок». «Но даже так...» Юльхан ничего не почувствовал, когда сказал, что был с ангелами. Будто они с ним на одном уровне. Но Кангмирай и Наюна могли лишь представить, как он вытеропил то место, называемое Адом. «Ладно». Давайте поговорим о третьем большом катаклизме. Я понятия не имею, что произошло на Земле в течение двух лет. Безусловно, юлихану было не так уж плохо. Ведь он занимался убийством монстра в темнице. Уф, пока вас не было, мистер Ильхан, темпы роста Земли за последние два года стали безумными. Я предсказывал, что это произойдёт. Сущность тем, у нас несорвнимое количество маны по сравнению с другими мирами — И поэтому частота появления монстров огромна, а рост людей становится всё быстрее. Другими словами, не так много людей достигают второго уровня из-за ограничения в таланте, но из-за хорошего оборудования авангарда. Предметы, выставленные в магазине, были очень хороши. Однако стандартное оружие, продаваемое авангардом, было продано различным мирам, поскольку они всё ещё были ценным В результате заданий на класс, который каждый из людей не надеялся даже выполнить, были легко сделаны при помощи оружия. Поэтому наличие второго класса стало минимальным требованием вступить в клан на Земле. Если бы это был любой другой мир, это стало бы невообразимо. Юльхан предсказал, что так и будет, и думал, что защита Земли станет проще, если увеличится боевая мощь. Однако... Как вы, вероятно, знаете, развитие Земли будет развиваться по мере роста людей, из огня до вполымя. Поскольку многие достигли огромного уровня, они смогли тоже открыть врата в миры, в результате чего многие люди прибыли на Землю. В каждой стране открылись многочисленные миры, и этот процесс привел к смешению маны из других миров. Мана стимулировала друг друга посредством различных реакций, таких как отталкивание, слияние и отторжение. Это привело к ускорению роста маны Земли. «Вы хотите сказать, что вся мультивселенная помогает росту Земли?» Слушая людей из других миров и замечания ангелов, мы видим, что вскоре начнётся Третий Большой Катаклизм. Но с такой скоростью он произойдёт через три месяца, а возможно даже через месяц. Юльхан мог только горько улыбаться. Он подумал, что в конце этого дня мог бы приятно отдохнуть от страданий. Но теперь пришёл Третий Большой Катаклизм. Это было благословение Бога Работы, или что-то такое. Если Земля, которая недавно прошла Второй Большой Катаклизм, Придёт к третьему. Начала беспокоиться Льерра. У меня в голове висит и Земля полна неприятностей. Как мы вообще собираемся всё это решить? Спросила их Эрта. Мы много работали над этим. Может, нам не нужно так задумываться об этом? Третий большой катаклизм. Когда монстры вторгнутся, он победит их всех. Разумеется, необходимо усилить горько-сладкую персону, используя способность магической инженерии которую он переваривал до сих пор в голове. «Но реальная проблема в иных местах». «В иных местах?» Уши Юлихана оживились, хотя он и был расслаблен, когда услышал о третьем большом катаклизме. «Было что-то еще. В отчетах не было ничего особенного, кроме третьего большего катаклизма». Вставила свое слово Спьерра. «Подключение с заброшенными мирами, я полагаю...» нет. Похоже, это повседневная жизнь для Земли в данный момент. Земля похожа на конфеты, которые так хотят муравьи. Привела аналогию ильера «Хей, это делает меня грустным. Не говори об этом. Так что там, мисс Мирая?» Конд Мирая не знала, что сказать. И колебалась. Хотя именно она подняла эту тему. И посмотрела на трех ангелов. Прежде чем закрыть глаза. «По правде говоря, кроме заброшенных миров, Похоже, враги готовятся атаковать Землю. Ах, да. Армия ослепительного света и демоническая армия разрушения еще не объявились. Сначала Юлихан подумал о темнице, в которой он был, и думал, что это их план. Но пространство полная воли не позволит другим неподходящее место для нападения. Чем эти ублюдки снова заняты? Разве мы должны вот так просто сидеть сложа руки Ах, нет. Мы только что все закончили. Мама объяснит. Когда будет лучше, если я услышу этот а? Спросил Юльхан, который не смог закончить свою мысль. Мама? Ваша мама участвовала в этом? Нет, не моя. Ваша мама. Щеки Кангамирая снова покраснели. Юльхан не мог себе даже представить связь между своей мамой и Кангамираем. И наклонил голову. Затем его мама внезапно появилась перед входом в особняк. У неё был вид дошкольных дней. И она выглядела практически как Кангмирайя молодой. «Что вообще произошло?» «Это ваша мама рассказала нам об этом. За эти два года она очень помогла». «Мама классная!» Юльхан почувствовал головокружение от всей информации, которая на него свалилась. Он позволил ей войти внутрь и встретил ее с очень сложным выражением лица. «Мама...» «Дело не в том, что вы пришли в прошлое, или я пришла из прошлого». «Воу!» Юльхан теперь смог только ее признать. Только она или Ерра. Могли легко прочитать его. «Я предсказывал, что мама сильная». «В чем тогда проблема, если ты уже просчитал это?» «Я никогда не думал, что ты настолько сильна». Юльхан смущенно почесал голову. С некоторого времени он думал, что Земля обречена без него. Но, возможно, это было высокомерно с его стороны. Хорошо, что она начала помогать. Юлихан немного поворчал, прежде чем начать говорить дальше. «Ээээ... я вернулся?» «С возвращением, сынок!» Его мама улыбнулась и обняла его. Кроме того, что они больше походили на брата и сестру, чем на мать и сына. Это было довольно эмоциональное воссоединение. Глава 182. «Каждый вернувшийся — защитник». Наблюдая за мамой, которая сидела напротив, на Софе, Юльхан уже собирался что-то сказать, но лишь мотнул головой. «Что такое?» «Нет, ничего». В этот момент Юльхан был уверен, что Ким Йесиль испытала нечто похожее на его испытание. И Юмира. Иначе, как бы ни была гениальна женщина, она не сможет так выглядеть. Пусть Ким Йесиль ничего не говорила, но ему казалось, что она вот-вот возьмёт четвёртый класс. Другими словами, её уровень был практически как его. Он, конечно, не хвастался, но не мог согласиться с тем, что кто-либо другой, кроме него, смог поднимать уровни в таком же темпе. И пройти тот же ад. Всё это было возможно только потому, что у него были тысячи лет тренировок за спиной. Талантом такое попросту не объяснишь. Но она не говорила об этом. Скорее всего, по той же причине, по какой и он не говорил о тысяче лет одиночества. У всего есть свои причины. Юльхан думал, что он не в той ситуации, чтобы его можно было спросить об этом. Итак, о чём ты хочешь сказать мне? О магическом формировании. Подобно тому, как это было проделано с и на Юной, она открыла своё пространство. Юльхан был обеспокоен тем, что ангелы не поймут сцену перед ними. Но зря беспокоился. С того момента, как они вернулись в особняк при помощи улучшенной версии прыжка, Их способность к осознанию прошла через фундаментальные изменения. «Что делает эта женщина?» Спросила Льерра. «Подумай о том, как мы сюда вернулись. Я вообще сейчас могу принять все, что угодно». «Ты стала сильной, Эрта». «Так значит, она скрывала свои способности. Действительно способная», сказала Спьерра. Он рассмеялся, услышав ангелов, но все еще был очарован магической формацией которая вышла из пространства Ким Йесиль. Юль Хан чувствовал злое намерение, хотя и понимал, что формирование утратило былую мощь. «А? Что это?» «Это долгая история». Ким рассказала ему всё о том, как впервые обнаружила это в мире, в котором обучилась. О том, как она обсудила это с Кангмирайе и на Юной. Как они нашли такие же магические формирования в каждом из миров. Куда ходили. И, наконец, как они нашли людей, связанных с падшими ангелами, и переступили к их истреблению. Поскольку число миров, связанных с Землей, увеличилось, тут действительно был беспорядок, а число людей, с которыми они, падшие ангелы, могут встретиться, резко возросло. Более того, учитывая оборонительную способность формирования и вес этого инцидента, мы не могли обратиться к другим за помощью. Вместо того, чтобы просить о помощи, мы все были заняты. За эти два года средний уровень населения Земли поднялся примерно в 20 раз. Из них более 70% кто не имел волю сражаться. Это было абсурдным увеличением. Тем не менее, вы в вчетвером обошли столько миров, уничтожили магические фермирования, которые не знаете. Два года? Мы были уверены, что это была совместная работа ангелов ослабительного света и демонической армии разрушением. Более того... «Разве не вы говорили не доверять ангелам? Помните инцидент с Юной? Мы не могли посоветоваться с Армией Небес. Уф, прямо сейчас мне очень интересно, собираются ли падшие ангелы посеять раздор между небесами и землей?» Пока Лея раздыхала, Юльхан подумал, что необходимо сказать Конгмирайе, которая неправильно поняла его слова. «Причина, по которой я сказал, чтобы вы не верили в ангелов, состоит в том, что они все равно ничего не смогут сделать». Даже если вы расскажете. А не потому, что я беспокоюсь о предателях. Ты, пошли выйдем на крышу. начало беситься Льера. Им, хотя это было не специально. У нас появилась возможность вырасти, разрушая магические формирования в разных мирах. Он заметил, что инцидент с мамой был огромным. Но Кангмирая и Наюна тоже были высокого уровня. 150 или, может, 160? Конечно, Юмира они догнать бы не смогли. «Ильхан, у тебя есть знакомые ангелы?» «Да, были определенные обстоятельства. Их здесь трое». Юльхан слегка усмирил Лиерру, которая цеплялась за его рукава, и протянул ее маме. Обычные люди не могли видеть ангелов, пока те не снимали свою маскировку. Спьера и Эрта тоже не показывали себя другим людям. Но сейчас они не могли не сделать этого, поскольку смущение Лиерры было видно всем. «Боже мой!» Ким Есиль ничем не отличалась от домохозяйки, кроме того, что была искусна в магии. Поэтому была очень удивлена, увидев трех ангелов, которые показали себя. Она обратила внимание не на то, что три ангела появились из ниоткуда, а на то, что у них кольца над головой. Или на спине одна, или две пары крыльев. приветствуем и Я благодарю вас за то, что вы воспитали моего Ильхана таким хорошим человеком!» Начала говорить Лиерра. Все трое были неземной красоты, которая превзошла царство людей, и были близки с Юльханом, а самая красивая была у него в руках. «Мое сердце уже решило, но вдруг такая привлекательная переменная?» «Мама, не говори странных вещей, и позволь поближе ознакомиться с формированием». Юльхан отпустил Лиеру и посмотрел на формирование, но на самом деле у него был опыт в применении магического языка при использовании магической инженерии, а не в самой магии поэтому его интерпретация могла быть неверной. Неважно, под каким углом он смотрел на формирование, в нём не было особого значения. Как это было сделано? Юльхан решил спросить самого талантливого ангела в магии. «Эрта, ты можешь понять это магическое формирование?» «Я тоже смотрю на него. Но, по правде говоря, язык небес используется лишь малой толике. Остальное мне неизвестно. Он сильно искажён. Но что точно известно... У этого магического формирования высочайшая скрытность. Скрыта до такой степени, что это эффективнее против ангелов, нежели людей. Она не могла понять намерение формирования. И посмотрел на Кангмирая взглядом, который как бы гласил. Я же говорил. Ангелы бесполезны. Забудь это. Если мы не можем понять это, значит мы просто сломаем их всем. Оставьте это на меня. С вами все будет в порядке, мистер Ильхан. Да. Юльхан прекрасно понимал, о чём беспокоилась Канумирае. Именно поэтому он сделал более уверенное выражение лица. Я в порядке. Немного отдохнуть, модифицировать горько-сладкую персону. Несмотря на то, что он очень беспокоился об этом, все дела можно выполнить за одну секунду. Ведь у Юльхана есть песочные часы вечности. Он постоянно использовал их на протяжении многих лет и в этом процессе достиг прогресса. В конце концов, его знания в области магии стали больше и он смог более эффективно использовать песочные часы времени. Пусть это было не так уж и много, но задержка в применении была уменьшена, продолжительность была увеличена, а площадь барьера была увеличена в разы. Он мог поставить всю область под барьер. «Ты просто используешь супермощное оборудование для создания супермощных штук!» «Заткнись!» Озлобился Юльхан на высказывание Льерры. Он оттолкнул Ангелов и встал размышляя над тем, что сделать сначала, и активирует песочные часы времени сейчас. Он произнес. «Я в действительности хочу, чтобы на этот раз у этих ублюдков была причина. Причина, по которой они меня так раздражают». «Не тебя, а Землю. Они пытаются раздражать ее». Поправила его Эрта. «Точно! Вот причина. Я до сих пор не знаю, зачем они это делают». Для монстров было естественно идти против людей. Юлихан не мог понять, почему высшие существа суют свои носы в маленький, душный, низший мирок. Лиера выдала очередной шедевр в ответе. «Хам! Сейчас их цели как никогда ясны!» Юлихана пронзили, словно он был мафиози, друг которого воткнул ему в спину нож. «Ты должна была сказать это раньше!» «Это земля! Они нацелены на землю!» «Зачем? Они тут зарыли сокровища или что-то такое!» Вскоре это будет целый сундук с сокровищами. При такой скорости все произойдет довольно быстро. Она вздохнула и продолжила. «Земля будет возрождена в высший мир. Для нас, высших существ, это ресурсы, которые имеют несравнимую ценность. Я уверена, что они нацелены на Землю по этой причине. Скорее всего, они предсказали, им что Земля станет такой. Мы же совершенно этого не знали». Вставила и свое слово Эрта. Это гораздо более скучная причина, чем я ожидал. Одновременно это была причина, которую он мог и принять. Почему человечество продолжало войну в прошлом? Пусть иногда это было замаскировано под религиозные убеждения или глобальное правосудие, однако все воины были о ресурсах и земле. Как только земля станет высшим миром, это станет очень утомительным. Они смогут вторгнуться, если захотят, и использовать свои силы, поскольку ограничений больше не будет, как только это произойдет. Они попытаются уничтожить людей. Вот почему существует армия небес. Когда Земля станет высшим миром, армия небес будет изо всех сил пытаться противостоять демонической армии разрушения и армии ослепительного света. Неизмеримое количество крови будет пролито. Но это был путь, который они выбрали. Глядя на их серьезные выражения лиц, Юльхан спросил небрежным голосом. «Я благодарен вам, что вы, наконец, хоть что-то сделаете». Но при трёхсторонней войне на Земле будет ужасающий беспорядок. Разве нет? Возможно, это будет не трёхсторонняя война. Стат закатом также может вмешаться. Ты можешь считать, что этот мир станет полностью перевёрнутым с ног на голову. Добавила своё слово Спьера. Но ведь вам так повезло, что у вас есть другие миры. Вы сможете найти убежище там. Ты серьёзно? Юльхан думал, как бороться с такими людьми. А Кангмирая горько улыбнулась. Они правы. Таким образом, мы сможем уменьшить число жертв. Но причина, по которой такое случилось? Не беспокойся об этом слишком много. С нашей точки зрения, это будет скоро. Но для вас это случится в далеком будущем. Вы станете серьезными, если это случится завтра или послезавтра. Я не верю в ваши «не волнуйся». С того момента, как он остался один на Земле на тысячу лет, Юлихан решил не верить в слова «предсказания», «время», «общение» и так далее, которые говорили о будущем. Даже Бог делает ошибки, а люди не могли. Он рассуждал только о том, что уже произошло, и что происходило в данную секунду. По крайней мере, он не попадет в неприятности. Проблема в том, что жизнь становится все более утомительной. Прямо как сейчас. Немного поворчав внутри себя, он приготовился уйти. Но подготовка закончилась на том, что он сменил одеяние на доспехи. на Юна не смогла поймать этот проблеск, несмотря на то, что смотрела на него, и стала немного расстроенной. И Юль Хана это мало заботила. «Отправляемся немедленно. Сначала проверим, есть ли что-то подобное на Земле. Неужели нет ангелов, которым я могу доверять?» «Третий большой катаклизм вскоре придет в любом случае. Давайте просто официально объявим об этом и доставим сюда ангелов». Тогда я не смогу сделать ничего подозрительного. Это возможно для трёх ангелов, которые отвечают за землю. Сказала Лиера. На небесах было множество беспорядков, по той причине, что к одному человеку было привязано три ангела. В ту секунду. Эм, Лиера, к сожалению, это будет невозможно. Почему? Меня только что вызвали, и... похоже... Эрта говорила с лёгкой паникой, радостью и небольшими заиканиями. «Меня повысили». Глава 183. «Каждый вернувшийся. Защитник». Эрта не хотела уходить. Ведь третий большой катаклизм должен был вскоре начаться. Но она не могла упустить такого шанса. Более того, разве она не помогала бы Юлихану больше, если бы вернулась в качестве шестого класса? «Конечно, я не думаю, что ты сможешь помочь, даже если станешь шестым классом». Это тебе не особо поможет. Так что не беспокойся. Ты мог бы отослать меня вежливо и красиво. Ты действительно должен был это сделать. эрто ворчала. Но правда была в том, что она почувствовала себя немного расслабленно, благодаря ему. Позаботься обо всем, Лиера. Я вскоре вернусь. Нет, можешь не возвращаться. Я буду счастлива жить с Ильканом. Поэтому все, что тебе надо делать, это подготовить подарок. Я вернусь как можно быстрее. «Так что, даже не думай об этом!» Как только Эрта исчезла, Спьера развернула крылья, задевая алые волосы. Юльхан наконец приметил, что кольцо над ее головой вибрировало и светилось постоянным светом. «Значит, два года были слишком длинными. Похоже, что у них не хватает рук. Мне жаль, но, похоже, пора отправляться на небеса». Юльхан улыбнулся. «Хорошо. Не забудь купить мороженое на обратном пути». «Почему каждый раз?» «Я мобилизирую всех ангелов, когда попаду туда. Я так хочу, чтобы мы могли избавиться от предателей раз и навсегда». С уходом с Пьерры уже большой особняк стал еще больше. Юльхан почувствовал себя немного грустно, осознав, что два года его постоянно окружали ангелы. Хотя осталась еще одна. «А ты, лиера «Я буду с тобой, даже если умру». «Может быть, она была совершенно свободна?» Совсем нет. Кольцо над ее головой сигнализировало, что она вовсе не свободна. И сумасшедшая мигала. Это было довольно легко позабыть. Лиера была полноправным шестым классом. У нее было более высокое положение не только в силе, но и в небесной системе авторитетов. Даже если ее главная работа заключалась в том, чтобы быть ангелом-хранителем, не может быть, чтобы у нее вообще не было работы за два года. Ну, так должно было быть. «Разве ты не должна ответить на это?» — спросила Кимьясиль. лиера «Эй!» Все смотрели на ее кольцо ангела, а она схватила его и щелкнула пополам. «Больше нет звонков!» «Все действительно хорошо!» «Словно я отключила его!» «Это точно отключение! Ты же просто сломала его!» Льера не ответила, а лишь подошла ближе. Я не знаю, что может произойти, поэтому я останусь на твоей стороне. Я не оставлю тебя. Это моя миссия ангела-хранителя. Юльхан потерял дар речи. Казалось, что инцидент, при котором они были помещены в место, где даже Армия Небес не смогла до них дотянуться, оставил небольшую травму в ней. Пока ангелы ворчали о том, как не могли вернуться, Лиера думала о чем-то еще. Их отношения продолжались более тысячи лет. Юльхан не был уверен в своих отношениях с другими людьми, но знал, что Льера относится к нему иначе. Он был очень благодарен ей за это. -хе, хе я чувствую себя немного лучше, без раздражающих звонков». «Делай всё, что хочешь, но слушай звонки, которые приходят с небес». «Агать, я поставила его в режим ожидания». «В режим ожидания?» Она слегка рассмеялась, но это было нелёгкое решение для неё. юлих решил уважать это. Фактически ему стало намного лучше сейчас, когда она была рядом с ним. Однако юльха оставил её повисшей на нём, не отталкивая. А у Кимьесиль начали блестеть глаза. Хе-хе. Я знаю, о чём ты думаешь, но это не так. Мы как брат и сестра. Мама не припомнит такой красивой дочурке. хотя я бы хотела, чтобы она была невесткой. Как я уже сказал, мне девушек, которые полюбят твоего сына. Юльхан отрезал это, но Кимьесиль не верила. Для нее все были потенциальными невестками, если они красивы и имели потенциал независимо от того, были это высшие существа или нет. Не только она, Кангмирая и Наюна тоже широко открыли глаза. Юльхан покачал головой, чтобы отрицать то, о чем они думали. Но Наюна заговорила хим голосом, надувая губы. «Предатель». «Совсем нет». «Может быть, в голове Наюна был другой мир? Как они там его называли?» Юлихан задумался о таких бесполезных вещах и встал. Для начала именно они ворвались в особняк, крича, что это строчно. «Поскольку мы установили цель, давайте начнем работать». «Папа, тоже будет уничтожать формирование вместе с нами?» «Нет, к сожалению, не с вами». Йолихан покачал головой. «Нам необходимо разделить работу. Неэффективно будет торчать в одном месте». Несмотря на то, что у него были союзники, Процесс мыслей Юльхана по-прежнему оставался одиночки. Разумеется, это было рациональное решение, учитывая эффективность. Значит, мне вновь необходимо разделиться от папы. Не беспокойся, потому что мы не будем разлучены постоянно. Вскоре мы увидимся. Даже так? Размышляя о том, как им пришлось разделиться сразу после встречи, глаза и миры начали слезиться. Юльхан похлопал его по голове. о «Если это сработает, мы тоже будем свободны. На этот раз надо потерпеть». Он потерпел неудачу. Он думал, что всё в порядке, так как сам Юлихан был в порядке в течение двух лет в темнице. Но всё было не так. Он не знал, что другие люди скучали по нему. До сих пор таких случаев не было. Сейчас всё изменилось. Он чувствовал себя довольно странно, но в то же время радостно. «Обещаю, что не уйду один. С этого момента». «Правда?» смотря на том, что он обещал это Юмиру, глаза всех остальных тоже загорелись. Увидев это, он улыбнулся и мотнул головой. «Да, так и есть. Я вернусь в этот особняк». «Ладно, я верю тебе». Пока Юльхан давал обещание Юмиру, Кангмирай и Наюна общались глазами. «Это не сигнал между друзьями, а скорее более беспощадное Сродни тем, что между странниками в пустыне». Но нам нужен человек, который бы поддержал мистера Элихана. И будет лучше всего, если останусь с ним рядом я. Ведь я маг. Сказала Конгмирайя. Какая полезность маги, чтобы уничтожить магическое формирование? Жрица ведь лучше. Оспорила ее предложение Наюна. О, я просто пойду. Не один. Да, а хуже девушки испытали множество других вещей. Кроме поднятия уровней и навыков. Юльхан почувствовал себя неловко и сделал шаг назад, а затем кое-что вспомнил. «Что с эльфами и волкокожими?» «Ага». Кангмирая показала сложное выражение лица. «Они были заняты все два года, но с тех пор они стали еще более занятыми. К сожалению, сложно запросить их о помощи. Мне даже кажется, что это мы должны помочь им». «Помочь где?» «Дариум, где эльфы, основная раса!» Наюна добавила пока Юльхан не понимал. Кангмрия объясняла все как есть. Четвертый большой катаклизм начался в Дариум. Эльфы направились туда, чтобы защитить своих родственников, а волкокожие помогли им. Это как? Юльхан рассеянно кивнул головой. И как только он полностью понял ее слова, то закричал. Четвертый большой катаклизм? Ах, ну вот оно что. Скорость развития эльфов была быстрой, но я никогда не думала что настанет Большой Катаклизм. Возможно, убийство драконов сыграло свою роль. Задалась этим вопросом лиера Четвертый Большой Катаклизм был последней ступенью, которая мог перейти в низший мир. Затем это будет высший мир. Если разумные виды не смогут продержаться, они вымрут. А если выдержат, но не смогут развиться дальше, то навсегда останутся на этом этапе. Но чтобы Дарио подвергся четвертому Большому Катаклизму, где было всего около 1000 разумных существ, Юльхан осторожно думал, что, возможно, дарю было недолго до четвертого Большого Катаклизма, когда он уходил оттуда. Четвертый Большой Катаклизм. Там будет множество четвертых классов. Пусть он не думал, что это принесет больше хлопот, нежели Земля. Однако... Черт побери. «Пусть мы и хотим им помочь. У нас есть дела и здесь. Но по факту нам не нужны помогать им. Все волкокожие отправились в Дарио. Они берут уровни, как сумасшедшие». Несмотря на то, что эльфы и волк были его подчиненными Юльхан не мог допустить, чтобы они прибыли сюда, услышав, что у них четвёртый большой катаклизм. Как и сказала Кангмирайе, он очень хотел помочь им. Четверо из них. Нет, шестеро. Включая Эрисию и Флэммера. Я вооружил их рангом легенда. И даже предметами лучше. Поэтому всё не так уж и плохо. У Пата есть ранг эпический, который может контролировать нежить поэтому они должны ограничить количество жертв. Однако глагол «ограничить» было злым словом, так как это означало, что жертвы были учтены. Юльхан немного ненавидел себя за такое. Когда он поднял голову после вздоха, так как он не думал о каких-либо контрмерах, то увидел врата в Дарио, в собственном особняке. Пусть вокруг врат не было людей, Юльхан сделал артефакт, который ввозил ману в врата, собрав ее из особняка, так что они постоянно поддерживались. В худшем случае, они просто вытолкнут монстров из врат, а особняк будет убивать их. Они, скорее всего, сделали это несколько раз. По мнению монстров, врата, соединяющиеся с землей, также могут быть их вратами в ад. В чем же особенность этого особняка? Секрет. Юлихан отказал в вопросе мамы, а также перестал думать по поводу эльфов и волкокожих. Он решил не упоминать о том, что особняк станет еще мощнее в будущем. Ради здоровья каждого. В конце концов, человек, который отправился с Юлиханом, был выбран На Юном. Поразительный камень-ножницы-бумага между ней и Кангмираем, которые продолжались 30 матчей, закончились тремя победами, 30 юничими и двумя поражениями. Я выиграла. Дам, это свидание для двоих. Хм-хм. Хочешь еще разок сказать о том? Спросила её Лиерра. Шигим. «Ты была с ним два года!» юна беззаботно ответила на угород Улигерры, а Кангмирая стукнула ее по губам, не показывая это Юльхану. Он переживал прямо сейчас огромную популярность, которой не было в его жизни до этого. Но, к сожалению, совсем не знал об этом. «Если все решено, тогда отправляемся. Хотя, постойте». Юльхан достал кое-что из инвентаря и выложил. «Каждая из этих вещей могла вызвать огромный бум в любом мире». Что это? Пожалуйста, покажите мне темницу, где вы нашли такое. Я сделал это в свободное время в темнице. Такие сокровища? В свободное время? Стол в гостиной был покрыт светящимися предметами. Он раздал их. Я должен был сделать больше магических вещей, но не знал, что мама-волшебница. Поскольку это срочно, используй пока это. Предмет в руках Юлихана говорил ей о том, что это ранкапический одеяние. Ким Йесиль моргнула, когда получила это. Ты говоришь, что это срочно? Это эпический Но мне не нравятся характеристики. Там есть опция, которая улучшает магию. Кроме стихийной. А не в стихийной магии нету наступательной. Так вот что ты имел в виду. Удивительно, на Ким Йесиль была магом, которая не могла использовать магию стихий По её словам, это было связано с отсутствием таланта. Но по мнению канг которая видела магию пространства и времени, это было абсурдно. В любом случае артефакты Юльхана были розданы новым владельцам. Оружие и доспехи были ранга эпического, а все аксессуары были рангом легенда. Не знала, что мой сын такой удивительный. Подумать, что это так. С этим, может быть, мы действительно сможем? У Ким Йесиль было самое худшее снаряжение. Ее боевая мощь увеличилась тут же в два раза, учитывая ее уровень и навыки. Два раза был абсурдным числом. У Кангмирая и Наюны были не такие уж и разные выражения лиц. «Не может быть! Пять опций!» Юлихан делал удивительные вещи и раньше. Но предметы перед глазами девушек прямо сейчас были на совершенно ином уровне. Конечно же, это было связано с бурным ростом Юлихана в магической инженерии. И благодаря тому, что он использовал материалы из демонов, который получил в адской темнице. Исключительная способность встретилась с исключительными материалами, поэтому говорить о результате не стоило. «Есть ремесленники, которые не могут даже создать ранг легенда с магическим камнем высшего существа», сказала Лигер. «С этим я думаю, что смогу сражаться против четвертого класса». «О, мисс Юна, если у вас будут святые камни, то ставьте их вот сюда, и оно автоматически заработает». «Добавляй дополнительную опцию!» «Магическая инженерия потрясает!» «Ты дал нам удивительное снаряжение, но почему у тебя то же самое?» Спросила Кангмирайя, наклоняя голову, глядя на аксессуары, уши и шею. Казалось, что он действительно сделал их по новой. Но его броня выглядела так же, как и раньше. Юльхан вздохнул. Так, словно ожидал этого. Броня и Агида поднялись до ранга «Эпический». «Они улучшаются?» «Я не очень доволен. Я практически освоил магическую инженерию, поэтому думал, что смогу сделать броню мечты, если получу волшебный камень высшего существа. Но пока не нашел таковых». Все замолчали. «Что, черт возьми, произошло с ним в течение двух лет? Они совсем не хотели спрашивать это».